Глава 59. Эсте часть 9. Любопытство. Летающую метлу придумали в период, который можно называют тёмными веками. Считается, что изобрела её легендарная ведьма по имени Селестрия Рилево, которая якобы приходилась праправнучкой Мерлину. Селестре или леву или кто там на самом деле придумал все эти заклинания для зачаровывания метёл? Ни черта не знала о ньютоновской механике. Поэтому метлы летают согласно аристотелевской физике. Они летят туда, куда их направляют. Если волшебник хочет лететь прямо вперёд, он направляет метлу прямо вперёд. Ему не нужно беспокоиться о вертикальной составляющей силы тяги, которая должна компенсировать силу тяжести. Если наездник поворачивает метлу, вся её скорость в тот же миг меняет направление. Метлу не заносит в сторону по инерции. У метлы есть ограничение по скорости, а не по ускорению. Это никак не связано с сопротивлением воздуха. Просто наложенные ЧР обеспечивают определённую аристотелевскую движущую силу. Несмотря на способности, позволяющие получать отличные оценки на уроках полётов, Гэри ранее никогда не обращал на это внимания. Мётлы летают именно так, как человеческий разум инстинктивно от них ожидает. Поэтому мозг Гэри умудрился совершенно не заметить физическую нелепость их полёта. В тот четверг на своём первом уроке по мётлам Гэри думал о явлениях, которые казались более интересными, о словах на бумаге и сияющем красном шарике. Поэтому его мозг просто отложил неверие в сторону. отметил, что летающие мётлы реальны, и продолжил развлекаться, совершенно не задумывшись над вопросом, ответ на который был очевиден. Печально, но мы задумываемся лишь над очень малой долей явлений, встречающихся на нашем жизненном пути. Это история о том, как недостаток любопытства чуть не погубил Игаря Джеймса Поттера Эванса Вероса, потому что ракеты не летают согласно аристотелевской физике. Ракеты летают не так, как инстинктивно представляет полет человеческий разум. И поэтому метла с ракетным двигателем двигалась совершенно не так, как обычные магические метлы, с которыми Гарри управлялся довольно здорово. На самом деле, ни о чем таком Гарри подумать не успел. Во-первых, очень громкий шум, какого он никогда в жизни не слышал, заглушал даже его собственные мысли. Во-вторых... Ускорение в 4G означало, что подъём до крыши Аскабана занял у него примерно 2 1/2 секунды. И даже с учётом того, что это были самые длинные 2 1/2 секунды в истории времени, места для раздумий в них не было. Он успел лишь увидеть летящие в него огни проклятия Авроров, слегка отклонить метлу, чтобы увернуться от них. осознать, что импульс метлы практически не изменился, и она движется не туда, куда он её направляет, после чего активировать неоформленные в слова идеи. Деремо и Ньютон одновременно горе повернул метлу гораздо сильнее, и они начали очень быстро приближаться к стене. Поэтому он повернул её в другую сторону, а сверху в них продолжали лететь огни заклинаний. А снизу плавно, но стремительно поднимались дементоры в компании какого-то гигантского крылатого существа из белозолотого пламени. Поэтому Гарри рванул метлу опять вверх, но он по-прежнему летел к другой стене, поэтому он опять слегка дёрнул метлу и перестал приближаться к стене. Но тем не менее он был к ней слишком близко, и он снова дёрнул метлу. И тут далёкие авроры на мётлах стали уже не такими далёкими. И он летел теперь прямо на какую-то женщину. Поэтому Гарре развернул свою метлу в противоположную сторону и тут же осознал, что его ракета представляет собой мощный огнемёт, и через долю секунды пламя будет направлено на Аврора. Поэтому он повернул метлу в сторону и продолжил лететь вверх. Он не мог сообразить, направлена ли сейчас струя пламени на какого-нибудь Аврора, но по крайней мере, она больше не направлена на ту женщину. Гарри разминулся на метр с другим «Аврором», просвистев мимо него с бьющим в сторону факелом выхлопа на скорости, как он прикинул позже, около 300 км в час. Если где-то и кричали поджаренные «Авроры», Гарри их не слышал, что, впрочем, ещё ничего не значило, поскольку в этот момент он не слышал ничего, кроме очень громкого шума. Спустя пару более спокойных, хоть и по-прежнему громких секунд, Вокруг Невы уже вроде бы не было ни авроров, ни дементоров, ни гигантских крылатых огненных существ, и ужасная громада Аскабана с этой высоты казалась удивительно крохотной. Гэрин направил метлу прямо на слабо видимое сквозь облака солнце. В этот зимний месяц и в это время дня оно висело довольно низко, после чего метла ускорилась ещё 2 секунды, набрав изрядную скорость, прежде чем топливо выгорело полностью. И только когда Гарис смог опять слышать свои мысли, когда из звуков остался лишь завывающий от их безумной скорости ветер, а пальцы Гари, несмотря на помощь заклинания, едва удерживали его на метле, пока та тормозила до предельной для неё скорости. только тогда Гарри наконец подумал обо всех этих материях вроде ньютоновской механики и аристотелевской физики, о мётлах и ракетостроении, о важности любопытства, о том, что он никогда-никогда не будет делать ничего гриффиндорского, но ну, по крайней мере пока не узнает секрет бессмертия тёмного лорда. А так же зачем он вообще слушал? "Заверяю тебя, мальчик, я бы не стал рисковать, если бы не был уверен, что я выживу". профессор Акверола, вместо: Сынок, если ты попытаешься что-то делать с ракетами без надзора квалифицированного специалиста, я имею в виду вообще что угодно, ты погибнешь, и мама расстроится. Профессора Майкла Вероса Эванса. Что? Зарыла Амелия в зеркало. Сопротивление воздуха замедлило метлу. Гул ветра уменьшился до терпимого. Теперь у Гари появилась возможность беспрепятственно слушать звон, который, как ему казалось, заполнял мозг целиком. Предполагалось, что квитус, наложенного профессором Квирлом на сопло ракеты, будет достаточно. Очевидно, у этого заклинания были свои пределы. Гари подумал, что ему стоило трансфигурировать беруши, а не просто полагаться на квитус. Хотя, возможно, и этого оказалось бы недостаточно. Но, ну, наверное, волшебная медицина может как-то справиться с необратимым повреждением слуха. Нет, правда, волшебная медицина скорее всего может с этим справиться. Он видел, как ученики приходили к мадам Помфри с гораздо худшими травмами. Есть какой-нибудь способ пересадить воображаемую личность в другую голову? спросил Пофиндуиц. Я больше не хочу жить в твоей. Горьят отдвинул все эти мысли назад в уголки сознания, пока по этому поводу он сделать ничего не мог. Если сейчас и следует о чём-то беспокоиться, то скорее о Горь я обернулся впервые, вспомнив, что стоит проверить, не сдула ли Белатрису или профессор Ракверола. Истощённая женщина всё ещё крепко держалась за метлу, а зелёная змея была пристёгнута к ней. Лицо Белатрисы до сих пор покрывал нездоровый румянец, а глаза оставались яркими и опасными. Её плечи дёргались как от истеричного смеха, а губы двигались, как будто она что-то кричала, но не было слышно ни звука. "А, точно", Гарри откинул капюшон мантии и постучал по ушам, показывая, что ничего не слышит. Белатриса немедленно вытащила палочку, направила её на Гарри, И в ту же секунду звон в ушах уменьшился, а слух вернулся. Мгновение спустя Гарри уже жалел об этом, проклятиях, которые она выкрикивала в адрес Скабана, Дементоров, Авроров, Дамблдора, Люциуса, Бартимеуса Крауча, какого-то Ордена Феникса и вообще всех, кто стоял на пути её тёмного лорда. не подходили для общества молодых и чувствительных слушателей, а её смех резал только что исцелённые уши. "Довольна Белла", наконец сказал Гари, и её голос мгновенно оборвался. Наступила тишина. Гари опять накинул капюшон мантии просто на всякий случай, и в тот же миг он осознал, что у Авроров мог быть телескоп или что-то в этом роде. Невероятно глупо было снимать капюшон даже на мгновение. Оставалось надеяться, что он не провалил всю операцию одной этой ошибкой. Кажется, мы не слишком хорошо подготовлены к подобным авантюрам, заметил Слизаренец. Да ладно тебе, по привычке запротестовал Пуфиндуэц. Первый блин всегда комом. Надо просто больше практики. Забудь, что я сказал. Гори опять посмотрел назад. и увидел, как Белатриса озирается с растерянным и удивлённым выражением лица. Её голова вертелась во все стороны. Наконец, она спросила уже более тихим голосом: "Мой лорд, где мы? В каком смысле?" Хотел сказать Гари, но тёмный лорд никогда бы не признал, что он чего-то не понимает, поэтому Гари бесстрастно ответил: "Мы на метле. она думает, что умерла и оказалась на небесах. Руки Белатрисы по-прежнему были пристёгнуты к метле, поэтому она указала только одним пальцем. Что это? Гари посмотрел в направлении, в котором указывал её палец, и увидел да, в общем-то, ничего. И тут Гари понял, когда они поднялись достаточно высоко, оно уже не было скрыто облаками. Это солнце, дорогая Белла. Голос Гари не дрогнул. Ответ Тёмного лорда прозвучал совершенно спокойно и, пожалуй, даже чуть раздражённо, но по щекам Гари потекли слёзы. Для запертого в холодной и крамешной тьме солнце определённо было счастливым воспоминанием. Белатриса продолжала вертеть головой. "А эти пушистые штуки?" спросила она. "Облака?" Белатриса молчала некоторое время, а затем опять спросила: "Но что они такое?" Гари не ответил. Он не смог бы ответить спокойным голосом. Это было невозможно. Он плакал, и его едва хватало даже на то, чтобы просто сохранять спокойное дыхание. Через некоторое время Белатриса выдохнула так тихо, что Гари с трудом её расслышал. "Красивые" Мышцы её лица медленно расслабились. Нездоровый румянец исчез почти так же быстро, как и появился. Истощённое тело Белатрисы обмякло на метле, а долженая палочка безжизненно повисла на ремешке, привязанном к неподвижной руке. "Да вы издеваетесь". Затем, горев, вспомнил, что перечное зелье имеет свою цену. Белатриса будет спать довольно долго, сказал профессор Квирл. В ярких лучах солнца неподвижная женщина казалась белой как мел. Какая-то часть Гари кричала, что живой человек так выглядеть не может. Она мертва. Она только что произнесла своё последнее слово. Профессор Квир ошибся с дозировкой или умышленно пожертвовал Белатриса ради их побега. Она дышит? Гари не мог разглядеть. На метле было невозможно протянуть руку назад и проверить пульс. Гэри посмотрел вперёд, чтобы убедиться, что они не врежутся сейчас в какие-нибудь летающие скалы, и продолжил держать курс на солнце. Невидимый мальчик и, возможно, мёртвая женщина летели в день. Его побелевшие пальцы судорожно сжимали метлу. Он не мог развернуться и сделать искусственное дыхание. Он не мог использовать что-нибудь из своей аптечки. Поверить, что профессор Квирл не стал бы подвергать её опасности, Странно, очень странно, но даже безоговорочная вера в то, что профессор защиты не собирался убивать Аврора, потому что это глупо, не делала доводы профессора Квирла обнадеживающими. Внезапно Гарри понял, что он еще должен проверить. Гарри оглянулся и прошипел. «Учитель!» Змея в ремнях не пошевелилась и не произнесла ни слова. Быть может, заклинания, наложенные на метлу, не защищали змею от перегрузок, поскольку она не считалась наездником. Или, возможно, дементоры подобрались так близко, что профессора Квиррла вырубила даже в анимагической форме. Это было плохим знаком. Именно профессор Квиррл должен был сказать Гарри, когда будет безопасно использовать порт-ключ. Гарри сжимал палку побелевшими пальцами и думал... очень напряженно думал несколько неизмеримо малых мгновений, во время которых Белатриса могла дышать, а могла уже и не дышать, а профессор Квирл мог не дышать уже довольно долго. И Гарри решил, что если он по ошибке в холостою использует свой порт-ключ, то это поправимо, а ошибку, из-за которой мозг останется слишком долго без кислорода, исправить будет уже нельзя. поэтому Гарри вытащил очередной порт-ключ из своего кошеля и остановил метлу посреди ярко-синего неба. Гарри знал, что порт-ключ учитывает скорость вращения Земли, но означает ли это, что он также компенсирует любые изменения скорости окружения при перемещении? Коснулся порт-ключом метлы и... сжимавшая прутик рука застыла. Прутик был близнецом того, что он сломал, казалось, полмесяца назад. На Гарри накатило внезапное нежелание это делать. Судя по всему, его мозг усвоил правило, вбитое в нейроны отрицательным подкреплением. Ломать прутики плохо. Но это было уже совсем нелогично, поэтому Гарри все равно его сломал. От страшного грохота раздавшегося из-за ближайшей металлической двери, Амелия выронила зеркало и развернулась на месте с палочкой на изготовку. Дверь распахнулась Евив Альбуса Дамблдора, позади которого в стене тюрьмы дымилась большая дыра. Амелия, присутствуя старому волшебнику, несерьёзность исчезла без следа. Глаза за стёклами полумесяцами были твёрды как сапфиры. Я должен покинуть Азкабан, и я должен сделать это прямо сейчас. Есть ли способ выбраться за пределы охранных чар быстрее, чем на метле? Нет. Тогда я требую самую быструю метлу немедленно. Амелия хотела быть рядом с Аврором, который пострадал от отцовского огня, или что это там было. Но она должна выяснить, что знает Дамблдор. Слушайте все, гаркнула старая ведьма своему отряду. Продолжайте проверять коридоры до самого низа. Возможно, они ещё не все сбежали. Затем она повернулась к старому волшебнику. "Две метлы. Пока мы будем лететь, вы введёте меня в курс дела". Их взгляды скрестились, но ненадолго. Крюк дёрнул Гари за живот до тошноты резко, значительно сильнее, чем во время перемещения к Каскабану. В этот раз преодолеваемое расстояние оказалось довольно велико. И в промежутке между его началом и концом Гэри успел услышать мгновение тишины и увидеть незримое пространство между пространствами. Солнце, которое на короткое время осветило их, поспешно скрылось за дождевой тучей. Они летели от оскабана по ветру и быстрее ветра. Кто за этим стоит? крикнула Амелия в сторону метлы, летевшей в полуметре от неё. Один из двух, ответил Дамблдор. Сейчас я не знаю, кто именно. Если первый, мы в беде. Если второй, мы в огромной беде. Амелия не стала тратить дыхание на вздохи. Когда вы узнаете, мрачный и тихий голос старого волшебника каким-то образом перекрывал гул ветра. Если это первый, Ему нужно три вещи: плоть самого верного слуги Тёмного лорда, кровь величайшего врага Тёмного лорда и доступ к определённой могиле. Когда его операция по искабанию была на грани провала, я решил, что Гарри Поттер в безопасности, хотя всё равно отправил для него охрану. Но теперь я всерьёз беспокоюсь. У них есть доступ ко времени. «Кто-то с маховиком времени посылает им сообщение. И я боюсь, что несколько часов назад кто-то уже попытался похитить Гарри Поттера. А мы об этом не знаем, ибо в Аскабане время не завязывается в узлы. Видите ли, это прошлое происходит из нашего будущего». «А если это второй?» — крикнула Амелия. Услышанного уже было достаточно для беспокойства. То, что описал Дамблдор, звучало как темнейший из тёмных ритуалов, причём завязанный на самого тёмного лорда. Лицо старого волшебника помрачнело ещё сильнее, но он ничего не ответил, лишь покачал головой. Рывок портключа завершился, и Горя обнаружил, что солнце лишь выглядывает из-за горизонта. И похоже встаёт, а не заходит. Их метла низко парила над безжизненными просторами тёмно-оранжевого камня и песка, которые складывались в бугристые холмы, как будто кто-то несколько раз замесил земленое тесто, но забыл его раскатать. Неподалёку, по безграничной глади воды катились волны, хотя земля, над которой парила метла, возвышилась над уровнем моря по крайней мере на несколько метров. Увидев небо, раскрашенное в рассветные цвета, Гари удивлённо моргнул, а затем до него дошло, что порт Ключ перенёс их в другую страну. "Эй!" раздался сзади отрывистый женский крик, и Гари развернул метлу. Дама средних лет спешила к ним, держа в одну руку рата наподобие рупора. По мягким чертам её лица, узким глазам и смуглой коже Гари не смог определить её расу. фасон её блестящей пурпурной мантии Гари был тоже совершенно незнаком, и когда она заговорила, Гари не смог распознать акцент. Впрочем, он мало путешествовал. Где ты был? Ты опоздал на 2 часа. Я уже почти отчаялась. Эй. Короткая пауза. Мысли Гари двигались как-то странно, слишком медленно. Всё казалось далёким, как будто между ним и миром находится толстое стекло, а другое такое же находится между ним и его чувствами, и поэтому он всё видит, но не может дотронуться. Это ощущение охватило его, когда он увидел рассвет, добрую ведьму и подумал, что так по всем канонам и должно заканчиваться приключение. Ведьма бросилась вперёд, вытаскивая палочку. Неразборчивое слово снило наручники, приковавшие Белатрису к метле, и измождённая женщина поплыла вниз на засыпанный песком камень. Её тонкие руки и бледные ноги безжизненно болтались в воздухе. "О, Мерлин", прошептала ведьма. "Мерлин, Мерлин, Мерлин". Она выглядит обеспокоенной, подумала отвлечённая далёкая ничто между двумя стёклами. «Именно это бы сказал настоящий целитель, или так вел бы себя тот, кто им притворяется?» С его губ сорвался шепот. Казалось, это говорил не Гарри, а какая-то еще одна его часть за еще одним стеклом. Зеленая змея на ее спине, а не маг. Шепот не был ни высоким, ни холодным, лишь тихим. Он без сознания. Женщина резко повернула голову, посмотрела туда, где в пустом воздухе должен был находиться источник голоса, затем опять повернулась к Беллатрисе. "Ты не мистер Джеф, а не Мак это он", прошептали губы Гари. "Ой", подумала Гари застегнув усы, слышав собственный шёпот. "Впрочем, логично. Профессор Квирл наверняка использовал другое имя. С каких это пор он, а забудьте. Ведьма коснулась палочкой носа змеи, затем резко тряхнула головой. С ним всё в порядке, ему лишь нужен день отдыха, а вот она вы его можете разбудить сейчас, прошептали губы Гари. А стоит ли, подумал Гари, но его губы, судя по всему, были в этом уверены. Ещё одно резкое встряхивание головой. Если на него не подействовал Innerwaite, начала ведьма Я не пробовал. Что? Почему? А, неважно. Секунда, и Норвейд. Секунда, змея медленно зашевелилась в ремнях. Зелёная голова медленно поднялась, огляделась. Очертания размылись, и спустя миг на месте змеи стоял профессор Квирл. В следующий миг у него подогнулись ноги. Ложись, распорядилась ведьма, не отвлекаясь от Беллатрисы. Джерми, это ты? Да, хрипло ответил профессор защиты. Он осторожно лёг на относительно плоский участок песчано-оранжевого камня. Он был не настолько бледен, как Белатриса, но в тусклом рассветном свете в его лице не было видно ни кровинки. Приветствую, мисс Кэмбл-Банкер. Я же тебе говорила, резко, но с лёгкой улыбкой сказала ведьма. Зави меня, Кристал. Тут тебе не Британия. Мы здесь не используем ваши формальности. И, кстати, теперь доктор, а не мисс. Мои извинения, доктор Камбл Банкер, сухо усмехнулся к Вирал. Улыбка ведьмы стала чуть шире, а голос жёстче. Кто твой друг? Вам знать не нужно. Профессор Защита лежал на земле с закрытыми глазами. Насколько плохо всё прошло? Ещё суше. Порочь что-то об этом завтра в любой газете, где есть раздел международных новостей. Палочка, видимо, пархала над телом Белатрисы, касаясь его тут, тут, то там. Я по тебе соскучилась, Джерми. Правда? Голос профессора защиты звучал слегка удивлённо. Ничего, Точки, не будь я тебе обязана. Профессор Квирл засмеялся, но его прервал приступ кашля. Как по-твоему, поинтересовался слизеринец у внутреннего критика, пока Гэри слушал из-за стеклянных стен. «Представление или нет?» «Не могу понять», — отозвался внутренний критик. «Я сейчас далеко не в лучшей критической форме. Может, кто-нибудь придумает хороший способ получить дополнительную информацию?» — спросил когтевранец. И снова шепот из пустого пространства над метлой. Насколько вероятно отменить всё, что с ней сделали? Хм, посмотрим. Лиги элементалей и неизвестные тёмные ритуалы. 10 лет на то, чтобы всё это закрепилось, а затем 10 лет воздействия дементоров. Отменить это? Да вы рихнулись, мистер Каквастам. Правильнее спросить, осталось ли в ней вообще хоть что-нибудь. Тогда я бы сказала, что шанс где-то 1 к 3. Ведь мы внезапно прервалась. Когда она заговорила вновь, её голос стал тише. Если вы были её другом прежде, нет, вы никогда её не вернёте, лучше сразу отбросьте надежду. Я голосую за то, что это представление, сказал внутренний критик. Она бы не стала вываливать всё это в ответ на один вопрос, если бы не искала возможности это сделать. Принято к сведению, но я оцениваю этот довод как не очень веский, ответил кактевранец. Весьма сложно не позволить подозрениям влиять на восприятие, когда оцениваешь такие слабые свидетельства. Что за зелье ты ей дал? спросила ведьма, открывая рот Белатрисы и заглядывая внутрь. Её палочка испускала вспышки разных цветов. Человек, лежавший на земле, спокойно ответил: Перечное. Ты совсем с ума сошёл? Опять кашлющий смех. Она проспит самое меньшее неделю. сказала ведьма и цокнула языком Я пошлю тебе сову когда она откроет глаза чтобы ты смог прибыть и уговорить её дать нерушимый обед Ты придумал как не дать ей убить меня на месте если она сможет хотя бы шевельнуться в ближайший месяц Профессор защиты не открывая глаз достал из складок мантии лист бумаги секундой позже на нём начали появляться слова сопровождаемые крохотными клубами дыма Когда последнее колечко дыма растворилось в воздухе, бумага поплыла к женщине. Женщина, подняв брови, посмотрела на бумагу и сардонически фыркнула. Лучше бы этому сработать Жэрами, или в моём завещании будет написано, что всё моё имущество становится наградой за твою голову. Кстати, о награде. Профессор защиты опять палес в складке мантии и метнул женщине кошелёк, который издал отчётливый звон. Ведьма поймала его, взвесила на руке и удовлетворённо хмыкнула. Затем она выпрямилась, и тело бледной измождённой женщины поднялось над землёй и рядом с ней. "Я возвращаюсь", заявила ведьма. "Не могу начинать работу здесь". "Подождите", сказал профессор защиты и жестом призвал свою палочку из ремешка на руке Белатрисы, после чего направил палочку на Беллатрису и сделал лёгкий круговой жест. Obliviate. Но ну всё, рявкнула ведьма. Я забираю её отсюда, пока ей не навредили ещё сильнее. Она обняла одной рукой костлявое тело Белатрисы, и обе исчезли, сопровождаемые громким хлопком операции. И в этой холмистой местности наступила тишина, нарушаемая лишь мягким шумом набегающих волн и лёгким дуновением ветра. Думаю, представление закончилось. сказал внутренний критик. «Я оцениваю его в два с половиной из пяти. Вероятно, она не очень опытная актриса». «Интересно, будет ли настоящий целитель выглядеть более фальшиво, чем актер, которому сказали сыграть его роль?» задумался когтевранец. «Это было похоже на телевизионный сериал. На сериал, за персонажей которого не очень ты и переживаешь. Именно так это виднелось и чувствовалось из-за стеклянных стен». Каким-то образом Гарри умудрился разлепить губы и вытолкнуть слова в тихий рассветный воздух. Он удивился, услышав собственный вопрос. «И сколько же у вас разных личностей?» Бледный человек на земле не рассмеялся, но с метлы Гарри видел, как краешки губ профессора приподнялись в знакомой сардонической усмешке. «Боюсь, я не утруждал себя такими подсчётами. А у вас?» Этот ответ не должен был настолько потрясти застрявшего между стёклами Гари. Он почувствовал, почувствовал себя неустойчиво, как будто у него вынули внутренний стержень. "Ой. Простите", сказали его губы. Горе чувствовал, что он исчезает. Даже собственный голос казался каким-то далёким и отстранённым. "Думаю, в ближайшие несколько секунд я упаду в обморок". «Используйте четвёртый порт-ключ, тот, который предназначен для переноса в запасное убежище!» Спокойно, но быстро произнёс лежащий человек. «Там будет безопаснее, и не снимайте мантию!» Свободная рука Гарри достала очередную веточку из кошеля и сломала её. Очередной рывок порт-ключа, длинный, как и предыдущий, и он оказался в абсолютной темноте. «Люмос!» произнесла та часть Гари, которая заботилась о безопасности. Он был внутри чего-то похожего на заброшенный магловский склад. Тело Гари слезло с метлы и легло на пол. Глаза закрылись. Какая-то аккуратная часть пожелала, чтобы свет погас, и его окутала тьма. Куда вы направляетесь? выкрикнула Амелия. Они почти достигли границ охранных чар Азкабана. назад во времени, чтобы защитить Гарри Поттера, ответил старый волшебник. Амелия не успела открыть рот и спросить, не нужна ли ему помощь, как почувствовала, что они пересекли невидимую границу. Раздался хлопок апарации, и волшебник с Фениксом исчезли, оставив после себя одолженную метлу. Глава 60. Стэнфордский тюремный эксперимент, часть десятая. «Просыпайтесь!» Глаза Гарри широко распахнулись, он судорожно дёрнулся и пришёл в себя жадно ловя ртом в воздух. Он не помнил никаких снов, наверное, его мозг был слишком истощён, чтобы видеть сны. Казалось, он только что закрыл глаза и сразу же услышал это слово. Вы должны проснуться, повторил и голос Квиринус акверал. Я дал вам столько времени, сколько мог, но было бы разумно оставить в запасе по крайней мере один поворот маховика. Скоро нам нужно будет вернуться на 4 часа назад в комнату Мэри и старательно делать вид, будто мы сегодня ничем интересным не занимались. Но прежде я хочу с вами поговорить. Гари медленно сел. Его окружала темнота. Все тело болело, и не только из-за сна на жёстком бетонном полу. В голову друг о друга спотыкались образы. Всё, что его бессознательной усталой моски не смог разрядить в подходящем кошмаре. 12 жутких сгустков пустоты плывут по коридору, и металлические стены вокруг тускнеют. Свет угасает, надвигается холод. Тима пытается высосать всю жизнь из мира. кожа белая как мел, натянутая прямо поверх костей, на которых не осталось ничего после того, как жир и мышцы исчезли. Металлическая дверь. Женский голос. Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай. Я больше не могу вспомнить имена моих детей. Не уходи, не забирай. Нет, нет, нет. Что это за место? Хрипло спросил Игорь голосом, вырвавшимся из его горла как вода, пробивающаяся через узкую трубу. В темноте его голос прозвучал надтреснуто, почти как голос Белатрисы Блэк. "Что это было за место? Это не тюрьма, это ад". "Ад?" спокойно переспросил профессор защиты. "Вы подразумеваете христианские фантазии о посмертном наказании? Пожалуй, некоторое сходство есть". Как? Голос Гари прервался. В горле застрял огромный ком. Как? Как они могли? Люди построили эту тюрьму. Кто-то ведь создал скабан. Они сделали это намеренно, умышленно. Та женщина, у неё были дети, которых она уже не может вспомнить. Какой-то судья ведь решил, что она этого заслуживает. Кто-то ведь затащил её в эту камеру и запер дверь, не обращая внимания на её крики. Кто-то каждый день приносит еду, уходит и при этом не выпускает её. Как могут люди так поступать? А почему они не должны так поступать? спросил профессор защиты. Бледно-голубой свет залил склад, открывая взгляду неровный бетонный потолок, пыльный бетонный пол. И профессор Акверало, который сидел на некотором расстоянии от Гари, прислонившись к рашёной стене. Этот бледно-голубой свет превратил стены в лёд, пыль на полу в грязный снег, а сам профессор в чёрной мантии стал ледяной скульптурой, закутанной в ватму. Какая им польза от узника Фаскабана? Гари издал какой-то хрип, ни слова не вырвалось наружу. Губы профессора защиты дёрнулись в слабой улыбке. Знаете, мистер Поттер, если бы тот, кого нельзя называть, пришёл к власти в магической Британии и построил тюрьму подобную Азкабану, он бы построил её, чтобы наслаждаться, наблюдая за страданиями своих врагов. И если бы однажды ему это зрелище противило, он бы приказал снести Азкабан уже на следующий день. Что ж, до тех, кто построил скабан, и тех, кто не стал сносить его, предпочитая произносить возвышенные проповеди и представлять себя кем угодно, но только не злодеями. Пожалуй, мистер Поттер, будь у меня выбор, с кем выпить чая с ними или с сами знаете кем, я бы выбрал тёмного лорда как менее оскорбляющего мои чувства. Я не понимаю, сказал Гари дрожащим голосом. Он читал о классическом эксперименте по психологии тюрем, в котором обычные студенты начали проявлять садистские наклонности, как только их назначали на роль тюремных охранников. И только сейчас он осознал, что в том эксперименте не был поставлен правильный вопрос, и этот важнейший вопрос остался без ответа. Они упустили из внимания ключевых людей, не охранников, а всех остальных. Профессор, я правда не понимаю, как люди могут просто оставаться в стороне и позволять подобное. Почему магическая Британия так поступает? Гарри прервался. В этом бледно-голубом свете глаза профессора Защиты оставались того же цвета, что и всегда, ибо этот цвет был точно такого же оттенка, как и никогда не тающие осколки льда. Глаза Квиренуса скверло. Добро пожаловать в реальную политику, мистер Поттер. Что жалкие узники Азкабана могут предложить какой-либо политической группировке? Будет ли кому-то выгодно им помочь? Любой политик, который отважится открыто поддержать их, будет ассоциироваться с преступниками, со слабостью, с их отвратительными поступками, о которых люди предпочитают не думать. Но вместо этого политики могут показать свою силу и безжалостность, требуя более длительных приговоров. В конце концов, чтобы продемонстрировать силу, нужна жертва, которая падёт под твоим ударом, и толпа аплодирует, поскольку она всегда инстинктивно на стороне победителя. Холодный смех. Понимаете, мистер Поттер, никто не верит, что он сам может попасть в Азкабан. Поэтому они не видят в нём вреда для себя. А что касается боли, которую они причиняют другим, полагаю, когда-то вам сказали, что людей это заботит. Это ложь, мистер Поттер. Людям совершенно наплевать. Если бы ваше детство не было столь безоблачным, вы бы и сами давно это заметили. Утешьте себя тем, что нынешние узники Азкабана голосовали за того самого министра магии, который обещал передвинуть камеры поближе к дементорам. Признаюсь, мистер Поттер, у меня нет иллюзий касательно эффективности демократии как формы правления, но я восхищаюсь тем изяществом, с которым демократия делает своих жертв соучастниками их собственного уничтожения. Недавно собранная в одно целое «Я Гарри» грозилась снова рассыпаться на мелкие кусочки. Ударами молота слова обрушивались на его сознание, постепенно отбрасывая к краю, за которым скрывалась бездонная пропасть. Он пытался найти какое-нибудь спасительное средство, умное возражение, которое позволит опровергнуть эти слова, но ничего не приходило в голову. Воцигляд от профессора защиты выражал скорее любопытство, а не превосходство. Мистер Поттер, очень легко понять, как был построен оскабан и почему он до сих пор существует. Людей волнует то, что, как они думают, сулит им страдание либо выгоду. До тех пор, пока они не видят никаких последствий для себя, их жестокость и беспечность не знают предела. «В этом отношении все волшебники этой страны ничем не отличаются от того, кто искал над ними власти. Сами знаете кого. Им лишь недостает его силы и его... искренности». Мальчик сжал кулаки так сильно, что ногти врезались в ладони. Даже если его пальцы побелели. Даже если его лицо побледнело в тусклом голубом свете, превращающем все вокруг в лед и тень. Это было невозможно понять. Когда-то вы предлагали мне свою помощь, если я захочу стать следующим тёмным лордом. Причина в этом, профессор. Профессор Защиты наклонил голову, и лёгкая улыбка коснулась его губ. Изучите всё, чему мне нужно вас научить, мистер Поттер, и в своё время вы будете править этой странной Тогда вы сможете разрушить тюрьму, воздвигнутую демократией, если Аскабан всё ещё будет оскорблять ваши чувства. Нравится вам или нет, мистер Поттер, но сегодня вы обнаружили, что ваша собственная воля вступила в противоречие с волей народа этой страны. И когда это произошло, вы не смирились, не подчинились их решению. Так что для них знают они это или нет? И признаёте вы это или нет, вы их следующий тёмный лорд. В монохроматическом ровном свете мальчик и профессор защиты походили на неподвижные ледяные скульптуры. Радужки их глаз приобрели одинаковый цвет, почти не отличаясь друг от друга. Гари вглядывался в эти бледные глаза. Вопросы, все давно сдерживаемые вопросы, которые, как он говорил себе, откладывались до майских ит. То была ложь. Гори знал теперь, что обманывал себя. Он не задавал вопросов из страха перед тем, что он может услышать. И вот теперь они сорвались с его губ все сразу. На нашем первом уроке вы пытались убедить моих однокурсников, что я убийца. Так и есть, усмехнулся профессор. Но если вас интересует, почему я им это сказал, мистер Поттер, Ответ таков. Вы обнаружите, что двусмысленность — это великий помощник на вашем пути к власти. Сделайте что-нибудь слизеринское, а на следующий день опровергните это, сделав что-то гриффиндорское. Тогда и слизеринцы поверят в то, во что они желают верить, и гриффиндорцы убедят себя, что вас следует поддержать. Пока есть неопределенность. Люди могут верить в то, что, как им кажется, ведёт к их собственной выгоде. И пока вы кажетесь сильным, пока вы кажетесь победителем, инстинкт подскажет им, что быть на вашей стороне выгодно. Всегда шагайте в тени, тогда и свет, и тьма последуют за вами. И продолжил мальчик ровным голосом: "Что из всего этого хотите получить вы?" Профессор Квирл сильнее прислонился к стене, опустив лицо в тень. Бледный отсвет его глаз сменился тёмными колодцами, так похожими на глаза змеиного обличья. Я хочу, чтобы Британия обрела силу под властью сильного лидера. Это и есть моё желание. Что же касается моих мотивов, профессор безрадостно улыбнулся. Я думаю, мне лучше держать их при себе. о тревожное предчувствие, что я ощущаю рядом с вами. По мере того, как тема приближалась к чему-то ужасному и запретному, произносить слова становилось всё тяжелее и тяжелее. Вы всегда знали, что оно означает. У меня есть несколько предположений, ответил профессор с непроницаемым выражением лица. Я не буду их все озвучивать, но кое-что я вам скажу. когда мы оказываемся близко, тревожиться надо вам, а не мне. На этот раз мозгу горе удалось пометить фразу как сомнительное утверждение и возможную ложь, вместо того, чтобы просто поверить услышанному. Почему вы иногда превращаетесь в зомби? Личные причины, сообщил профессор Квирл без тени юмора в голосе. Почему вы решили освободить Белатрису? Каковы ваши скрытые мотивы? Возникла небольшая пауза, во время которой Игорь изо всех сил пытался сохранять ровное дыхание. Наконец, профессор защиты пожал плечами, как будто вопрос не имел большого значения. Мистер Поттер, я рассказал вам всё чуть ли не открытым текстом. Если бы вам хватило зрелости, чтобы задуматься над этим очевидным с самого начала вопросом, вы бы сразу же нашли ответ. Белатриса Блэк была самой сильной из слуг Тёмного Лорда. В её верности он был более всего уверен. Только ей он мог доверить честь утраченного наследия Слизерина, которое должно принадлежать вам. Внутри Гарри медленно разгорался гнев. Кроуф начала закипать из-за поднимающейся в нём жуткой ярости. Ещё мгновение, и он сказал бы что-то, что совсем не стоило бы говорить, пока он находится наедине с профессором на каком-то заброшенном складе. "Но она не виновна", добавил профессор защиты. Он не улыбнулся. Её полностью лишили какого-либо выбора. И у неё совершенно не было возможности пострадать за ошибки, которые она совершила сама. И это показалось мне чрезмерным, мистер Поттер, даже если она не сообщит вам ничего полезного, профессор Вунф слегка пожал плечами. Я не стану считать наши сегодняшние усилия напрасными. Редкий альтруизм с вашей стороны, холодно заметил Гарри. Значит, все волшебники на самом деле такие же, как сами знаете кто, а вы являетесь исключением. В Чёрное колодцы глаз профессора защиты было невозможно заглянуть. Можете назвать это причуда, мистер Поттер. Иногда роль героя меня забавляет. Кто знает, возможно, сами знаете кто, сказал бы то же самое. Гарри открыл рот для последнего вопроса. и обнаружил, что не может задать его, не может произнести. Он знал, что рационалист не имеет права избегать таких вопросов. Он столько раз повторял летанию Тарского или летанию Джендлина, столько раз клялся, что то, что может быть разрушено правдой, должно быть разрушено, и всё же сейчас он не мог заставить себя произнести последний вопрос вслух. Пусть даже он знал, что мыслит неправильно. поезд даже он знал, что обязан себя переселить. Гари всё равно не мог вымолвить ни слова. А теперь моя очередь задавать вопросы. Профессор Квирл, прислонившийся к стене из крашеного бетона, выпрямился. Мне интересно, мистер Поттер, скажете ли вы что-нибудь о том, как вы чуть не убили меня и чуть не похоронили наше совместное предприятие? Насколько я понимаю, в таких случаях извинения рассматриваются как знак уважения. Но я не получил их. Может, вы пока просто не успели перейти к ним, мистер Поттер? Его тон был спокойным, но в словах таилась сталь, тонкое и острое лезвие, способное разрезать человека пополам, прежде чем тот поймёт, что его убивают. Гари Лижев взглянул на профессора защиты холодными глазами, которые теперь никогда не уклонятся ни от чего, даже от смерти. Он уже был не в окобане. Больше не нужно было опасаться той части своей личности, что не ведала страха. И драгоценный камень по имени Гари повернулся навстречу давлению, перекатился с одной грани на другую, от света к тьме, от тепла к холоду. просчитанный ход, который должен вызвать у меня чувство вины, поставить меня в положение, когда я буду вынужден покориться, или это его подлинные эмоции? Понятно, сказал профессор Квирл. Полагаю, это и есть ваш ответ. Нет, перебил мальчик холодным сдержанным голосом. Вам не удастся так легко повести этот разговор, профессор. Мне пришлось через многое пройти, чтобы защитить вас и вытащить из Азкабана в целости и сохранности. Уже после того, как вы пытались убить полицейского, как я тогда думал, в том числе встретиться с дюжиной дементоров без чар Патронуса. Хотел бы я знать, если бы я извинился, как вы потребовали, сказали бы вы мне в свою очередь спасибо, или я прав, и сейчас вы хотите от меня покорности, а не только уважения. Повисло молчание. А затем ледяной голос профессора Квирлла зазвучал уже с неприкрытой угрозой. «Похоже, вы все еще не можете заставить себя проиграть, мистер Поттер!» Тьма смотрела из глаз Гарри, не моргая. В этих глазах сам профессор защиты опустился до уровня простого смертного. «О, а теперь, наверное, вы сами размышляете, не пора ли вам притворно проиграть мне?» притворно склонить голову перед моим гневом, чтобы сберечь ваши собственные планы. Приходило ли вам вообще мысль о просчитанных притворных извинениях? Мне тоже нет, профессор Квирл. Профессор Защиты засмеялся. В его низком смехе не было ни капли юмора, лишь межзвёздная пустота, опасная как вакуум, наполненный жёстким излучением. Нет, мистер Поттер. Вы так и не выучили свой урок. Совершенно не выучили. В окопании я много раз думал о том, чтобы проиграть, сказал мальчик, тщательно контролируя свой голос. О том, что пора всё бросить и сдаться в руки Авроров. Проиграть было разумнее всего. Я даже представлял, как ваш голос говорит мне об этом, и я бы так и поступил, если бы на кону стояла лишь моя жизнь, но я просто не мог позволить себе потерять вас. Наступила тишина. она длилась и длилась, как будто даже профессору защиты иногда бывает нечего ответить. Любопытно. Наконец прервал молчание профессор Квирл. За что же именно, по вашему мнению, мне стоит извиниться? Я дал вам чёткие инструкции. Во время боя вы должны были не вмешиваться, держаться подальше и не использовать никакой магии. Вы нарушили эти инструкции и провалили нашу операцию. Я не принимал решения, ровно ответил мальчик. Не делал осознанный выбор. Я лишь пожелал, чтобы Аврор не умер, и мой патронус оказался там. Чтобы этого не произошло, вы должны были предупредить меня, что возможно будете блефовать, используя смертельное проклятие. По умолчанию, я считаю, что если кто-то направляет свою палочку на человека и говорит о Вадаке Давра, то лишь потому, что хочет его убить. Разве не таково первое правило безопасности при использовании непростительных проклятий? «Правило для дуэлей», — некоторый холодок вернулся в голос профессора защиты. «А дуэли — это спорт, а не раздел боевой магии». в настоящих сражениях использование проклятий, которые невозможно заблокировать и от которых необходимо уворачиваться, крайне важная часть тактики. Я думал, это очевидно для вас, но, видимо, переоценил ваш интеллект. Также я считаю апрометчевым то, продолжил мальчик, словно его собеседник не произнёс ни слова. что вы не предупредили меня, что любое наложенное мною на вас заклинание может убить нас обоих. А если бы с вами что-то случилось, и я бы попробовал использовать на вас Innervate или чары левитации. Это незнание, которое вы допустили по неясным мне соображениям, тоже сыграло свою роль в произошедшей катастрофе. Внуф наступило молчание. Глаза профессора защиты сузились. На лице мелькнула озадаченность, будто он столкнулся с совершенно незнакомой ситуацией, и всё же он не произнёс ни слова. В общем, продолжил мальчик, не отводя взгляда. Я, конечно, сожалею, что причинил вам боль, профессор, но мне не кажется, что данная ситуация требует, чтобы я выразил покорность. Честно говоря, я никогда не понимал смысла в извинениях, и ещё меньше смысла я вижу в них в нашем случае. Если я скажу, что сожалею, но не признаю вашу правоту, можно ли считать, что я извинился? Снова этот холодный-холодный смех, темнее межзвёздной пустоты. Не знаю, ответил профессор защиты. Я тоже никогда не видел смысла в извинениях. Мы оба понимаем, что это игра ложь, поэтому нам нет смысла в неё играть. Давайте закроем эту тему. В своё время долги между нами будут улажены. Некоторое время они молчали. Между прочим, нарушил тишину мальчик. Гермиона Грейнджер никогда бы не построила Азкабан, неважно для кого, и она скорее умрёт, чем причинит боль невинному. Я упоминаю об этом только потому, что вы говорили будто все волшебники внутри подобны сами знаете кому, а это точно не соответствует истине. Я бы осознал это раньше. По лицу мальчика скользнула мрачная улыбка. Если бы не был настолько вымотан. Глаза профессора были полузакрыты, на его лице было отсутствующее выражение. Внутри люди не всегда такие, как снаружи, мистер Поттер. Возможно, она просто хочет, чтобы другие воспринимали её хорошей девочкой. Она не способна использовать чары Патронуса. Ха, отозвался мальчик. Его улыбка стала искреннее и теплее. У неё проблемы с этим заклинанием точно по той же причине, что сначала было и у меня. В ней недостаточно света, чтобы уничтожить дементоров, я в этом уверен. Более того, она не сможет удержаться от уничтожения дементоров даже ценой собственной жизни. Голос мальчика прервался. А затем он продолжил. «Может, я и не настолько хороший человек, но такие люди существуют, и она одна из них». Бесстрастно. «Она юна. Демонстрировать доброту не составляет для нее труда». Краткое молчание, затем мальчик произнес. «Профессор, я должен спросить, когда вы видите что-то совершенно темное и мрачное, неужели вам никогда не хочется как-то это улучшить?» Например, что-то ужасно неправильное происходит в головах людей, и они думают, что истязать преступников это круто. Но это ведь не значит, что люди внутри действительно злые. Быть может, если научить их правильным вещам, показать, в чём они ошибаются, можно и изменить. Профессор Квиррел засмеялся, и на этот раз без былой пустоты. Ах, мистер Поттер. Иногда я совсем забываю, как вы юны. Легче поменять цвет неба, Ещё один смешок, более холодный. Вы так легко готовы простить подобных глупцов и хорошо о них думаете только потому, что вам самому не причиняли серьёзную боль. Вы станете куда менее добры к дуракам после первого же случая, когда за их глупость вы заплатите чем-то для вас дорогим, например, сотней галеонов из своего кармана, а не мучительной смертью сотни незнакомцев. Профессор защиты слегка улыбнулся. Он достал из мантии карманные часы и посмотрел на них. Давайте отправляться, если нам больше нечего обсудить. Вы не хотите спросить меня о том невозможном, что я совершил, вытаскивая нас из Азкабана? Нет, ответил профессор защиты. Думаю, я и так понял уже почти всё. Что же до остального, я очень редко встречаю людей, которых не вижу насквозь мгновенно. Друзья это или враги? Я сам распутаю связанные с вами загадки в своё время. Профессор плавным движением, хотя и довольно медленным, оттолкнулся обеими руками от стены и поднялся на ноги. Мальчик встал менее изящно. И у Гарри вырвался последний, самый ужасный вопрос, на который у него не хватило духу ранее. Как будто произнесенные вслух слова станут реальностью. Как будто это не было уже и так совершенно очевидно. «Почему я не такой, как другие дети моего возраста?» Между глухих кирпичных стен в заброшенном безлюдном ответвлении косого переулка, на грязной мостовой, края которой были усеяны неуничтоженным магией и мусором, внезапно появились древний волшебник и его феникс. Волшебник потянулся рукой в складки мантии, чтобы достать песочные часы. Его взгляд привычно метнулся к случайной точке на обучине, запоминая её. Старый волшебник удивлённо моргнул. Там уже валялся обрывок пергамента. Альбус Дамблдор нахмурился. Он сделал шаг вперёд, поднял скомканный обрывок и развернул его. На пергаменте было написано единственное слово: "Нет". И больше ничего. Волшебник медленно разжал пальцы, позволив ветру унести обрывок. Он рассеянно нагнулся и поднял с дороги ближайший клочок пергамента, который оказался удивительно похож на тот, что он только что держал в руках. Дамблдор коснулся его палочкой, и спустя миг на пергаменте появилось то же слово: "Нет", написанное тем же почерком, который принадлежал ему самому. Старый волшебник планировал вернуться на 3 часа назад, ко времени, когда Гарри Поттер прибыл в косой переулок. С помощью своих инструментов он уже видел, как мальчик покидал Хогвартс, из-за чего это нельзя было отменить. Его единственная попытка обмануть собственные инструменты и таким образом контролировать время, не меняя его внешних проявлений, закончилась серьёзной катастрофой, которая убедила его никогда не пытаться повторить этот трюк. Дамблдор надеялся найти мальчика сразу же после его прибытия в Косой переулок и забрать его в безопасное место, пусть и не в Хогвартс, потому что его инструменты не показывали возвращения мальчика. Но теперь возникнет ли парадокс, если я заберу его сразу же по прибытии? пробормотал старый волшебник сам себе. Возможно, они не начинали свой налёт на Аскабан, пока не убедились, что он прибыл сюда. Или, быть может... Крашеный бетон, жёсткий пол и высокий потолок. Две фигуры, стоящие друг напротив друга. Одна сущность имела облик уже лысеющего мужчины лет под сорок, а другая — облик одиннадцатилетнего мальчика со шрамом на лбу. Лёд и тень. Бледно-голубой свет. «Я не знаю», — ответил мужчина. Мальчик пристально посмотрел на него, а затем спросил. «Неужели...» «Правда», — подтвердил мужчина. «Я ничего не знаю, а свои предположения предпочту оставить при себе. И все же кое-что я скажу». Глава шестьдесят первая. СТЭ, часть 11. Секретность и открытость. Зелёное пламя бешено кружило их в недрах каменной сети. В сердце Менирвы колотилось от ужаса, какого она не испытывала уже 10 лет и 3 месяца. Межпространственные коридоры с кашлем выплюнули их в холл Гринготтса. Именно там располагался самый безопасный камин в Косом переулке. Также это был самый быстрый способ покинуть Хогвартс, если не считать перемещения с помощью Феникса, и самый сложный для перехвата. Дежорный гоблин повернулся в их сторону. Его глаза расширились, голова двинулась вниз в стандартно вежливом поклоне. В сознании стремление, сосредоточение. И они очутились в переулке у чёрного входа в ресторан у Мэри, спина к спине, с палочками наготове. Северус уже произносил слова заклинания антиразноваждения. Переулок был пуст. Она вновь посмотрела на Северуса. Туткаснулся палочкой и своей головы, послышался звук разбивающегося яйца, и профессор принял цвет окружающего пространства, стал лишь рябью на фоне улицы. Затем рябь сдвинулась и полностью слилась с окружающим пейзажем, не оставив никаких следов. Минерва опустила палочку и шагнунула вперёд, чтобы получить аналогичную маскировку. За её спиной раздался знакомый треск пламени. Она развернулась и увидела Альбуса. Он уже держал свою длинную палочку наготове. Его глаза за стёклами очков полумесяцев мрачно сверкали. Фокс сидел на его плече, расправив огненные крылья, готовый взлететь и сражаться. "Альбус", начала она. "Я думала, Она только что видела, как он отправился в Азкабан. А ведь даже Фениксы, насколько она знала, не смогли бы так быстро покинуть это место. Она сбежала, сказал Альбус. Ваш патронус его нашёл. Сердце заколотилось ещё чаще, страх в крови сгустился. Гарри сказал, что он здесь, в уборной. Будем надеяться, он сказал правду. Альбус огаснулся кснулась её головы, и нерву будто окатило водой, а секундой позже все четверо, даже Фокс, стал невидимым, хотя время от времени в воздухе можно было различить похожее на огонь мерцание. Уже мчались ко входу в ресторан, они задержались у дверей. Альбус что-то прошептал, и с пустым гневнения один из клиентов, видимых через окно, с отсутствующим видом поднялся с места. Открыл дверь и выглянул наружу, будто высматривая кого-то из друзей. И вот троица уже внутри, пробегает мимо ни о чём не подозревающих посетителей. Минерва знала, что Северус запоминает их лица, а Альбус проверяет помещение на наличие разновождённых. В направлении таблички со стрелкой и надписью «Уборная». Старая деревянная дверь, отмеченная соответствующим символом, распахнулась настежь, и четыре невидимых спасителя ворвались внутрь. Маленькая, но чистая комната пустовала. Раковиной явно недавно пользовались, но горе здесь не было, только лист бумаги лежал на опущенной крышке унитаза. У неё перехватило дыхание. Лист бумаги взмыл в воздух, альбус взял его в руки. И мгновением позже устремился в её сторону. М. Что шляпа просила вам передать? Г. Эм, удивлённо протянула Минерва. Ей потребовалось пара секунд, чтобы осознать вопрос. Не то, чтобы такое можно было забыть, но сейчас она просто думала в совершенно другом режиме. Я дерзкая девица, и мне не следует совать нос в дела старших. Э-э эм... произнесла пустота голосом Альбуса, так словно что-то на свете ещё могло его удивить. И тут прямо в воздухе за унитазом появилась голова Гарри Поттера. На его лице была уже знакомая Минерве холодная сосредоточенность, а глаза обшаривали помещение, пытаясь разглядеть невидимое. Что происходит? начал мальчик. Альбус, теперь видимый, равно как Анна и Фокс, устремился вперёд. Левой рукой он вырвал волос с головы мальчика, от чего мальчик вскрикнул. Затем Альбус передал волос Минерве, мигом позже обхватил частично невидимого мальчика и исчез вместе с ним в красно-золотой вспышке. Гарри Поттер был в безопасности. Минерва сделала пару шагов и опёрлась о стену, рядом с которой только что стояли Альбус и Гарри. Ей нужно было прийти в себя. За те несколько лет, которые прошли со дня расформирования Ордена Феникса, она потеряла снаровку. Воздух рядом с ней замерцал, и появился Северус. Его правая рука уже вытаскивала флакон из складок мантии. Левая протянулась к Менерве в требовательном жесте. Она отдала ему волос Гари, и мгновение спустя волос уже был во флаконе с незаконченным оборотным зельем. Оно сразу же начало шипеть и пузыриться, приобретая силу, которая позволит Северусу сыграть роль наживки. Неожиданно медленно протянул профессор зелье варения. Интересно, почему наш директор не забрал мистера Поттера раньше? Раз уж он всё равно решил обмануть время, ему ничего не должно было помешать. В самом деле, вашему патрону сдолжен был найти мистера Поттера уже в безопасном месте. Она не думала об этом. Её мысли заняло другое, внезапное осознание. Оно было не столь пугающим, как побег Беллатрисы Блэк из Азкабана. И всё же. У Гарри есть мантия-невидимка? Профессор Зельеварение не ответил. Он уменьшался. Тик-так. как хлеб день доньдзынь Хотя через некоторое время звуки начинали проходить мимо сознания, они её по-прежнему раздражали. Если когда-нибудь она станет директором, то наложит на это всё заклинание тишины. Интересно знать, кем был тот первый директор Хогвартса, который столь безрассудно соорудил устройство, создающее бессмысленный шум и передал его преемнику. Минерва сидела в директорском кабинете за столом, который быстро трансфигурировала для себя, и занималась сотней мелких бумажных дел, необходимых для исправного вращения всех шестерёнок Хогвартса. Она растворялась в этой работе. Работа позволяла ей не думать о других вещах. Однажды Альбус слегка насмешливо заметил, что, похоже, Хогвартс функционирует гораздо более гладко, когда случается внешний кризис, и она пытается от него отвлечься. Последний раз Альбус так говорил 10 лет назад. Прозвенел колокольчик, сообщая о приближающемся посетителе. Минерва продолжала читать очередной пергамент. Дверь распахнулась, явив Северуса Снейпа. Тот сделал 3 шага внутрь и без какого-либо вступления спросил: "Есть известие от Грозного глаза?" Альбус поднялся из кресла, Минерва убрала пергаменты и развоплотила стол. По трону сгрюмо докладывало мне Воскобаня, ответил Альбус. Его глаз ничего не заметил. А если глаз Венса чего-то не видит, значит, этого не существует. А что у вас? Никто не пытался силой взять мою кровь, ответил Северус, затем усмехнулся. Кроме профессора защиты. Что? воскликнула Минерва. Он распознал во мне самозванца прежде, чем я успел открыть рот, и сразу же вполне обоснованно напал, требуя сообщить местонахождение мистера Поттера. Северус опять усмехнулся. Я крикнул, что я Северус Снейп, но это почему-то его не остановило. Полагаю, он убил бы меня за сикль и дал бы пять кнатов в сдаче. Мне пришлось оглушить нашего доброго профессора защиты, что оказалось нелегко, и он плохо отреагировал на проклятие. Естественно, напуганный Гарри Поттер выбежал из комнаты, сообщил о происшествии владельцу ресторана, и профессора защиты доставили в больницу Святого Монга. Святого Монга где сказали, что он вероятно за последние недели перетрудился, поскольку находится в состоянии крайнего истощения. Минерва, ваш ненаглядный профессор защиты в порядке. Похоже, снохшибатель лишь убедил его отдохнуть несколько дней. После этого я отклонил предложение воспользоваться демолётным порошком, чтобы попасть в Хогвартс. и направился обратно в косой переулок, где немного побродил. Но, кажется, сегодня никто не хотел крови мистера Потера. Я уверен, наш профессор защиты в надёжных руках, сказал Альбус. Минерва, нашего внимания требуют более важные вопросы. Чтобы отвлечься от мыслей о профессоре защиты, ей потребовалось значительное усилие, но она села Северус жестом призвал кресло для себя, они подвинулись ближе к столу директора, и начался совет. Рядом с Альбусом и Северусом Минерва чувствовала себя самозванцем под оборотным зельем. Ни война, ни заговоры не были ее стихией. Она с трудом на шаг опережала близнецов в Уизле, но даже это ей удавалось не всегда. По большому счету, она сидела здесь только потому, что слышала то пророчество. Мы столкнулись, начал директор, с довольно пугающей загадкой. Только двое волшебников, по моему мнению, могли организовать этот побег. Минер во резко втянула в воздух. Есть шанс, что это не сами знаете кто? Боюсь, что так, ответил директор. Она мельком взглянула на Севируса и увидела, что оно задачен не чуть не меньше её. «Альбус всерьёз боится, что Тёмный Лорд не возродился?» «Минерва бы отдала почти что угодно, лишь бы так и было». «Итак», — устало произнёс Альбус, «наш первый подозреваемый — это Волан-де-Морт, который вернулся к жизни и ищет пути возродиться в полной мере. Я изучил много книг, которые предпочёл бы не читать». в поисках любых возможных способов для подобного возрождения, и нашёл только три. Самый привлекательный путь для него – это философский камень. С его помощью Волан-де-Морт может стать ещё могущественнее и ужаснее, чем был раньше. Но Фламель заверил меня, что даже Волан-де-Морт не сможет создать его самостоятельно. Раньше я думал, что Волан-де-Морт не устоит перед искушением воспользоваться камнем. Более того, такую очевидную ловушку он воспримет как вызов. Но второй путь для него почти столь же хорош. Плоть слуги, отданная добровольно, кровь врага, взятая силой, и кость предка, безведомо завещанная. Волан-де-Морт перфекционист. Альбус бросил взгляд на Северуса, который согласно кивнул. «И он, конечно, будет искать наиболее сильное сочетание. Плоть Белатрисы Блэк, кровь Гарри Поттера и кость своего отца. И последний путь для Волон-де-Морта – найти жертву и в течение долгого времени высасывать из неё жизнь. В этом случае он будет слабее по сравнению с собой прежним». «Мотив похитить Белатрису в его случае понятен. И если он держит ее про запас, только на случай, если не сможет достать камень, это объясняет, почему сегодня никто не попытался похитить Гарри». Минерва опять посмотрела на Северуса. Он слушал внимательно, но не выглядел удивленным. «Что при этом не ясно?» – продолжил директор. так это как именно Волан-де-Морт организовал этот побег. В камере Белатрисы оставили мёртвую куклу. Побег должен был пройти незамеченным. И хотя что-то в их плане пошло не так, дементоры всё равно не смогли найти Белатрису после того, как подняли тревогу. Аскабан столетиями был неприступен. и я не могу вообразить ни одного способа, каким мог бы воспользоваться Волан-де-Морт. «Это ещё ничего не означает», — бесстрастно возразил Северус. «Чтобы сделать то, что мы не можем вообразить, Тёмному Лорду нужно лишь обладать более богатым воображением». Альбус мрачно кивнул. «К сожалению, есть и другой волшебник, который смеётся над словом «невозможно». волшебник, который не так давно изобрёл новое мощное заклинание, которое могло ослепить дементоров, чтобы те не заметили побег Беллатрисы. Есть и другие соображения, указывающие на него. Сердце Менервы замерло. Она не знала, как это могло случиться или почему он это мог сделать, но у неё появилось ужасное предчувствие, о ком идёт речь. И кто это? А задача нас спросил Северус. Альбус откинулся на спинку кресла и произнёс роковые слова, именно те, которых она и боялась. Гарит Джеймс Поттер, Эванс, Северус. Поттер? Минерва никогда не слышала такого потрясения в обычно вкрадчивом голосе профессора зельеварения. Директор, это одна из ваших шуток? Он первокурсник Хогвартса. «Детские истерики и несколько розыгрышей с мантией-невидимкой еще не делает его!» «Северус — это не шутка!» — Минерва почти шептала. «Гарри уже сделал оригинальное открытие в Трансфигурации, хотя я не знала, что он занимается исследованиями и в области заклинаний». «Гарри — необычный первокурсник», — серьезно сказал директор. «Темный лорд отметил его как равного себе». и он владеет силой, что неведомо тёмному лорду. Северус повернулся к Минерве. Нужно было знать его очень хорошо, чтобы увидеть мольбу в его глазах. Я должен воспринять это всерьёз, Минерва молча кивнула. Кто-нибудь ещё знает об этом новом и мощном заклинании? требовательно спросил Северус. Директор посмотрел на неё извиняющимся взглядом. Каким-то образом она знала. Знала ответ даже раньше, чем он его озвучил. И ей хотелось заорать изо всех сил. И произнёс. «Квиринус Квирл!» «Зачем?» Её голосом можно было расплавить половину устройств в кабинете. Мистер Поттер вообще рассказал нашему профессору защиты о своём новом блестящем заклинании для побегов из тюрем. Директор устало провёл морщинистой рукой по столь же морщинистому лбу. Так уж случилось, что Квирринус просто оказался рядом. Даже я не видел в этом ничего плохого в тот момент. Директор помедлил. Гарри сказал, что его заклинание слишком опасно. и не стал делиться с нами этим знанием. Когда сегодня я вновь спросил его об этом, он настаивал, что так и не раскрыл этот секрет Квиренусу и ни разу не опускал щиты Окклюменции в присутствии профессора защиты. Мистер Поттер Окклюмент, вы дали ему мантию-невидимку? У него иммунитет к сыворотке правды, и он дружит с близнецами Уизли. Альбус вы представляете во что втянули эту школу? Её голос был на грани вопля. К седьмому году его обучение от Хогвартса останется лишь дымящейся дыра в земле. Альбус откинулся на спинку своего огромного мягкого кресла и сказал, улыбаясь: Вы забыли о маховике времени. Минерва не выдержала и вскрикнула, но не громко. Северус протянул Стоит ли мне научить его варить оборотное зелье, директор? Просто для полноты картины, на случай, если вы не удовлетворены размахом возможностей и вашей ручной катастрофы. Может быть, в следующем году, ответил Альбус. Друзья мои, сейчас нам нужно понять, является ли Гарри Поттер организатором побега Беллатрисы Блэк из Азкабана. Даже по моим стандартам терпимости для безумств юности это несколько через чур. Простите, директор. Минерве очень редко доводилось видеть столь сухую усмешку Северуса. Но моё мнение нет. Это работа тёмного лорда. Здесь всё просто и ясно. Тогда почему? Из голоса Альбуса пропала вся ирония. Когда я планировал забрать Гари сразу же после его прибытия в Косой переулок, я обнаружил, что это приведёт к парадоксу. Минервей ещё сильнее спал зла в кресле, поставила левый локоть на твёрдый деревянный подлокотник, уронила голову на руку и в отчаянии закрыла глаза. В узких кругах говорили, что лишь один Аврор из тридцати получает право расследовать дела, где замешаны маховики времени. причём из этих немногих одна половина уже безумна, а вторая вскоре такой становится. То есть вы подозреваете, уточнил Северус, что Поттер отправился из Косового переулка в Скобан, а потом создал временную петлю, чтобы мы его забрали. Именно, ответил голос Альбуса. Хотя также возможно, что Волан-де-Морт или его слуги перед тем, как устроить налёт на Азкабан, хотели убедиться, что Гарри прибыл в Косой переулок, и среди них был кто-то с маховиком времени, кто послал сообщение об их успехе назад во времени, чтобы дать сигнал к похищению Угари. собственно из-за того, что я подозревал такую возможность. Я и дал вам с Минервой это задание перед тем, как сам отправился в Азкабан. Я подумал тогда, что их операция провалится. Но если спасение Гарри Поттера означает наблюдение факта их возможного провала, то я не смогу отправиться в Азкабан после этого. Ибо будущее Азкабана не может взаимодействовать с его прошлым. Когда в Азкабане я не получил докладов ни от вас, ни от Минервы, ни от Флитвика, которого я попросил связаться с вами, я понял, что ваше взаимодействие с Гарри Поттером было взаимодействием с будущим Азкабана, и это означает, что кто-то посылает сообщения во времени. Альбус замолчал. Но директор возразил Севериус. Ведь вы вернулись из будущего, Аскабана и взаимодействовали с нами. Голос профессора Зельевариния оборвался. Но Севериус, если бы я получил доклады от вас и Мерва о том, что Гари в безопасности, я бы в первую очередь не стал возвращаться назад во времени, чтобы Директор, я думаю, мы должны нарисовать диаграммы. «Согласен, Северус!» Раздался звук расстилаемого по столу пергамента, скрепения перьев и дальнейшие споры. Минерва сидела в кресле, подперев руку и голову и закрыв глаза. Однажды она слышала историю о преступнике, которому по чудовищной ошибке отдела тайн достался маховик времени, и Авроре, которому дали задание выследить этого неизвестного хрона преступника и у которого тоже был маховик. В конце истории оба оказались в палате монга для безнадёжно неизлечимых психов. Минер возидела с закрытыми глазами и изо всех сил старалась не слушать и не думать, чтобы не сойти с ума. Спустя некоторое время, когда спор вроде бы утих, она сказала: "Маховик мистера Потера можно использовать только с 9 вечера до полуночи. Повреждена ли оболочка Альбус? Согласно моим лучшим заклинаниям распознавания, нет, ответил Альбус. Но оболочки изобретение недавнее, обойти предосторожности невыразимцев и не оставить следов, такую возможность исключать нельзя. Она открыла глаза и увидела, что Северус и директор сосредоточенно изучают пергамент, покрытый мешаниной из множества линий, которые несомненно сведут её с ума, если она попытается в них разобраться. Пришли ли вы к каким-нибудь выводам? спросила Минерва. Только, пожалуйста, не говорите мне, как вы их сделали. Северус и директор переглянулись, потом повернулись к ней. Мы пришли к выводу, серьёзным тоном произнёс директор. «Что Гарри в этом либо замешан, либо нет. Что у Воландеморта либо есть доступ к маховику времени, либо нет. Но что бы ни произошло в Аскабане, никто не появлялся на кладбище Литл Хэнглтона, где в моём прошлом дежурил Грюм. Короче говоря, — протянул Северус, — Мы ничего не знаем, дорогая Менерва. Хотя кажется очень правдоподобным, что здесь был как-то замешан ещё один маховик времени. Я подозреваю, что кто-то подкупом, обманом или угрозами заставили посылать сообщения назад во времени, и, возможно, эти сообщения даже касались самого вторжения в тюрьму. «Я не стану делать очевидного вывода, кто дергал его за ниточки, но я предлагаю сегодня в девять вечера проверить, способен ли Поттер вернуться назад во времени на все шесть часов, к трем часам дня, чтобы узнать, использовал ли он сегодня свой маховик». «Это кажется благоразумным в любом случае», — сказал Дамблдор. «Позаботьтесь об этом, Минерва». И передайте ему, чтобы затем он заглянул ко мне в кабинет, когда ему будет удобно. Но вы до сих пор подозреваете Гарри в том, что он был напрямую замешан в побеге из тюрьмы? спросила Минерва. Это возможно, но маловероятно, ответил Северус. Да, одновременно с ним ответил Альбус. Минерва ущипнула себя за переносицу, сделала глубокий вдох. Затем выдох. "Альбус, Северус, зачем вообще гори это делать?" "Я не могу придумать причину", ответил Альбус. "Но я не знаю никаких других способов, кроме магии гори, которые могли бы..." "Стойте!" воскликнул Северус. С его лица пропало всякое выражение. Мне в голову пришла мысль: "Я должен проверить". Профессор Зельевариния схватил щепотку дымолётного порошка, быстрыми шагами пересёк комнату к камину, Альбус торопливо взмахнул палочкой, чтобы его зажечь, произнёс «Кабинет декана Слизарина» и исчез в языках зелёного пламени. Минерва и Альбус переглянулись и пожали плечами. Затем Альбус опять углубился в изучение пергамента. Прошло всего несколько минут. И Северус выскочил из камина, обратно смахивая с себя остатки пепла. Что ж, лицо профессора Зельеварения опять ничего не выражало. Боюсь, мистер Поттер действительно был мотив. Говорите, велел Альбус. Лис от Листринч, когда я нашёл его, делал уроки в гостиной Слизерина, произнёс Северус. Он не пытался избегать моего взгляда. И, судя по всему, мистеру Ли Страйнжу не нравилось думать о том, что его родители таятся в холоде Имраки Азкабана, что дементоры высасывают из них жизнь и что их мучения не прекращаются ни на день, ни на секунду. Всё это он очень многословно описал мистеру Поттеру и умолял его спасти их. Поскольку, понимаете ли, мистер Ли Страйнд слышал, что мальчик, который выжил, может сделать всё, что угодно. Минерва и Альбус опять переглянулись. "Северус", сказала Минерва. "Я уверена, даже у Гари хватит здравого смысла, чтобы" Её голос оборвался. "Мистер Поттер считает, что он бог", бесстрастно произнёс Северус. Алес от Листрейнш пал перед ним на колени и вознёс молитву от всего сердца. Минер воссмотрела на Северуса, чувствуя подступающую тошноту. Она изучала магловские религии, именно из-за них родителям маглорождённых приходилось изменять память чаще всего, и она знала достаточно, чтобы понять сказанное Северусом. Как бы то ни было, продолжил профессор зельеварения «Я заглянул в мистера Ли Стрэнджа, чтобы посмотреть, знает ли он что-нибудь о побеге своей матери. Он ничего не слышал, но как только он о нем узнает, он решит, что именно Гарри Поттер этот побег устроил». «Понятно», — медленно произнес Альбус. «Спасибо, Северус. Это хорошие новости». «Хорошие новости?» Воскликнула Минерва. Альбус посмотрел на неё. Его лицо теперь было таким же бесстрастным, как у Северуса. Она потрясённо вспомнила, что его собственный "Я не могу вообразить лучшей причины, по которой кто-то мог вытащить Беллатрису из Азкабана", тихо ответил Альбус. "А если это всё-таки не Гари, позвольте напомнить, «Тогда это определенно Волан-де-Морт, который сделал свой первый шаг. Но давайте не будем торопиться с выводами, пока мы слишком многого не знаем, но скоро узнаем». Альбус опять встал из-за стола, прошел к камину, в котором до сих пор горел огонь, бросил туда еще одну щепотку зеленого порошка и сунул голову в пламя. Департамент магического правопорядка, произнёс он. Кабинет директора. Спустя секунду раздался отчётливый и резкий голос мадам Боунс. В чём дело, Альбус? Я немного занята. Эмилия, умоляю вас поделиться информацией, которую вам удалось получить по этому делу. О! В пламени после небольшой паузы раздался холодный голос мадам Боунс. Обмен будет взаимным, Альбус. Может быть, спокойно ответил старый волшебник. Если хотя бы один Аврор умрёт из-за твоей скрытности, старый Пройдоха, ты за это ответишь в полной мере. Я понимаю, Амелия, сказал Альбус. Но у меня нет желания сеять беспочвенные тревогу и недоверие. Сама Беллатриса Блэк сбежала из Азкабана. Какие тревогу и недоверий я, по-вашему, сейчас могу посчитать беспочвенными? Возможно, я попрошу вас вспомнить эти слова, сказал старый волшебник в зелёное пламя. Ибо если я узнаю, что мои страхи не беспочвенны, я скажу вам, А теперь, Амелия, прошу вас, если вы узнали хоть что-нибудь, пожалуйста, поделитесь с нами. Последовала ещё одна пауза, а затем голос мадам Боунс произнёс: У меня есть информация, которую я получила 4 часа вперёд. Вы всё равно хотите знать? Альбус помедлил. Менерво поняла, что он оценивает вероятность того, что ему потребуется отправиться в прошлое больше, чем на 2 часа назад, считая от этого времени, поскольку нельзя передавать информацию во времени дальше, чем на 6 часов назад, даже по цепочке маховиков. И наконец ответил: "Да, будьте любезны. Нам повезло. Одна из авроров, наблюдавших побег оказалась маглорождённой. И она сказала, что заклинание огненного полёта, мы так назвали это явление, может быть вовсе не заклинанием, а магловским артефактом. Менярву будто ударили под дых, и тошнота усилилась. Любой, кто видел битвы легиона хаоса, догадался бы, чья это работа. Мадам Бунс продолжила: Мы попросили о помощи Артура Уизли из отдела неправомерного использования магловских артефактов. Он знает о них больше, чем любой другой волшебник, и дали ему описание произошедшего со слов Авроров. Он понял, что это было. Это магловский артефакт, называемый Рихета, и его так назвали потому, что нужно совсем рихнуться, чтобы на нём летать. Всего 6 лет назад одна такая рихтета взорвалась, убив сотни маглов и чуть не устроев пожар на Луне. Уизли сообщил, что рихтеты используют особую науку, называемую противодействием, и мы планируем создать заклинание, которое заблокирует действие этой науки вблизи Азкабана. Спасиебо, Эмелия, мрачно отозвался Альбус. Это всё? Я проверю, есть ли у нас какие-нибудь новости с 6 часов вперёд. Послышался голос мадам Боунс. Если что-то будет, я прикажу передать вам напрямую, минуя меня. А вы сами мне ничего не хотите рассказать, Альбус? К какому из тех двух вариантов вы склоняетесь? Пока нет, Амелия, ответил Альбус. Но возможно, скоро мне будет что вам сообщить. Он отодвинулся от огня и тут превратился в обычное жёлтое пламя. Каждая минута многолетней жизни старого волшебника, каждая естественная секунда со дня его рождения и каждая секунда, добавленная маховиком времени, всё это и ещё несколько десятилетий прибавленных переживаниями отразились на его морщинистом лице. "Северус", спросил старый волшебник. Что это было на самом деле? Ракета, ответил профессор Зельеварения. Полукровка, выросший в Магловском городе в тупике предельщиков, одна из наиболее впечатляющих магловских технологий. Насколько вероятно, что Гарри знает о таком искусстве? Северус протянул: "О, мальчики вроде мистера Поттера знают о ракетах всё". Это, дорогая минерва, несомненный факт. Вы должны помнить, что в магловском мире всё иначе. Северус нахмурился. Но ракеты опасны и дороги. Гарри украл и спрятал неизвестную сумму денег из своего хранилища в Гринготтсе, возможно, тысячи галеонов, сказал директор и затем пояснил, увидев их удивлённые взгляды. Я не планировал ничего подобного. Я просто совершил ошибку, отправив профессора защиты присматривать за Гари, когда тот пошёл снимать 5 галеонов на рождественские подарки. Директор пожал плечами. Да, согласен. Теперь понятно, что это была полнейшая глупость. Давайте продолжим. Минерва тихо стукнула головой о подголовник кресла несколько раз. И тем не менее, директор произнёс Северус: "Мы не можем считать, что ему о них неизвестно лишь потому, что Пожиратели Смерти никогда не использовали магловские артефакты в первой войне. Во время войны с Гриндевальдом на Британию падали ракеты. Если, как вы нам говорили, он провёл те годы в магловском приюте, то он тоже должен был о них слышать". А если до него дошли слухи, что мистер Поттер во время учебных боёв использует магловские артефакты, то он непременно постарался бы изучить, какими силами владеет его враг, взять их на вооружение и научиться использовать ещё лучше. Именно так он мыслит. «Любая сила, попавшая в поле его зрения, должна служить ему». Старый волшебник стоял совершенно неподвижно. Даже волоски его бороды замерли, как комок проволоки. И минерве пришла в голову мысль, возможно, самая страшная мысль из всех в её жизни, что Альбус Дамблдор замер на месте от ужаса. "Северус", произнёс с надтреснутым голосом директор. "Вы понимаете, что говорите?" «Если Гарри Поттер и Волан-де-Морт начнут воевать магловским оружием, сгорит весь мир!» «Что?» – удивилась Минерва. Конечно, она слышала о пушках, но они не были настолько опасны для опытной ведьмы. Северус продолжил, как будто её не было в комнате. «Тогда, возможно, он целенаправленно посылает сообщения для Гарри Поттера. Возможно, он хочет сказать, что любое нападение с помощью магловского оружия встретит ответный удар того же рода. Прикажите мистеру Поттеру прекратить использование магловских технологий в учебных битвах. Это покажет ему, что сообщение получено, и он больше не сможет заимствовать идеи. Северус нахмурился. Хотя, если задуматься, то и мистеру Малфою, и, конечно, мисс Грейнджер пожилой полный запрет на технологии будет более мудрым решением. Старый волшебник прижал обе ладони к албу и дрожащим голосом сказал: "Я уже начинаю надеяться, что за этим побегом стоит Гарри. Он умерлен защити нас всех. Что я наделал? Что я наделал?" Что станет с миром? северос пожал плечами. Насколько я слышал, директор, магловское оружие лишь немного опаснее более тайных аспектов волшебства. Опаснее? ахнула Минерва, чтобы закрыть рот пришлось приложить усилия. Опаснее, чем любые заклинания в нашу эпоху забвения, кивнул Альбус. Не опаснее того, что вычеркнуло Атлантиду из времени. Минерва уставилась на него, ощущая, как капли пота стекают по её спине. Севирус продолжал по-прежнему обращаться к Альбусу. Все пожиратели смерти, кроме Беллатрисы, предали бы его. Все союзники отвернулись бы от него. Все мировые силы объединились бы против него. Если бы он был настолько безрассуден, чтобы обратиться к по-настоящему опасным средствам, так ли уж отличается наше текущее положение. Лицо старого волшебника стало чуть живее и не было уже таким бледным. Наверное, нет. В любом случае, Северус слегка снисходительно улыбнулся. Магловское оружие нелегко заполучить. «Будет мало и тысячи галеонов, и тысячи тысяч!» «Разве Гарри не трансфигурирует устройство, которое использует в своих битвах?» Подумала Минерва, но не успела она открыть рот. В камине взметнулось зеленое пламя, и в нем появилась голова Пия Тикноса, помощника Мадам Боунс. «Верховный чародей!» – произнес Тикнос. «У меня для вас доклад, полученный...» Пи бросил взгляд на Минерву и Северуса. 6 минут назад. 6 часов вперёд вы хотите сказать, кивнул Альбус. Эти двое имеют право его услышать. Докладывайте. Мы поняли, как это было сделано, сказал Тикнес. В камере Беллатрисы нашли некий флакон, спрятанный в углу. Проверка остатков жидкости показала, что во флаконе было зелье Анимага. Воцарилось молчание. Понятно, тягостно произнёс Альбус. Простите, сказала Минерва. Ей понятно не было. Тикна스 повернул к ней голову. Мадам Магонгол, анимиги в своём животном обличии представляют меньший интерес для дементоров. Все узники проверяются перед прибытием в Азкабан, и если они анимиги, то их анимигическая форма уничтожается. Но мы не рассматривали вариант, что под защитой Патронуса кто-то может принять зелье, пройти медитацию и стать анимагом уже в Азкабане. Я полагал, произнёс Северус теперь со своей обычной усмешкой, что медитация анимага требует значительного времени. "Ну, мистер Снейп", закашлялся Тикнес. "Записи говорят о том, что Белатриса Блэк уже была анимагом прежде, чем получила свой приговор". Её анимигическое тело было уничтожено, но, возможно, вторая медитация требует не так много времени, как первая. Никогда бы не подумал, что у какого-либо узника Азкабана хватит сил на такое, сказал Альбус. Но до тюрьмы Беллатриса Блэк была сильнейшей волшебницей, и она могла бы это сделать, если такое вообще возможно. «Можно ли обезопасить Аскабан от этого метода?» «Да», — уверенно ответила голова Пия Тикноса. «Наш эксперт сообщил, что совершенно невообразимо, чтобы медитация анимага могла быть закончена меньше, чем за три часа, неважно, какая она по счету. Отныне все посещения заключенных будут ограничены двумя часами, и дементоры будут сообщать нам, если какой-нибудь патронус поддерживается в тюрьме дольше дозволенного». Дамблдор помрачнел при этих словах, но кивнул. Понятно. Конечно, подобных попыток больше не будет, но не ослабляйте бдительность. Когда вы сообщите всё это Амилии, добавьте, что у меня есть для неё информация. Голова Питикна исчезла, не сказав ни слова. Не будет подобных попыток? переспросила Минерва. Дело в том, дорогая Минерва, протянул Северус, не до конца убрав свою обычную усмешку. Что если бы Тёмный лорд планировал освободить из Азкабана кого-то ещё из своих слуг? Он не стал бы оставлять флакон, чтобы сообщить нам, как это было сделано. Северус нахмурился. Но должен признаться, я всё равно не понимаю, зачем этот флакон там оставили. Это какое-то сообщение, медленно проговорил Альбус. И я не в состоянии понять, что оно означает, совершенно. Он забарабанил пальцами по столу долгую минуту, а может быть, 3 минуты. Старый волшебник, нахмурившись, смотрел в никуда. Северус тоже молчал. Затем Дамблдор в смятении покачал головой и сказал: Северус, «А вы это понимаете?» «Нет», — ответил профессор Зельевариния и добавил сарданической усмешкой. «Что возможно к лучшему?» «Что бы ни предполагалось нам из этого уяснить, эта часть его плана провалилась». «Теперь вы уверены, что это был, сами знаете, что это Волан-де-Морт?» — спросила Минерва. Не мог ли какой-то другой Пожиратель смерти использовать этот хитрый ход и при этом разбираться в ракетах, сухо уточнил Северус. Я не думаю, что другие Пожиратели смерти увлекались магловедением. Это он. Да, это он, подтвердил Альбус. Аскобан был неприступен сотни лет. А для его падения хватило всего лишь обычного зелья, а не мага. Слишком умно и слишком невозможно, что всегда было визитной карточкой Волон-де-Морта ещё с тех дней, когда он был известен как Том Ридл. Тот, кто пожелает подделать этот подчерк, должен быть так же хитёр, как сам Волон-де-Морт. И никто другой в мире не смог бы нечаянно переоценить мой ум и оставить мне сообщение, которое я совершенно не в состоянии понять. Если, конечно, он не оценил вас совершенно точно, бесстрастно сказал Северус. И в таком случае именно этих мыслей он от вас и добивался. Альбус вздохнул. Действительно, Но даже если он обвёл меня вокруг пальца, по крайней мере, мы можем быть уверены, что это был не Гарри Поттер. Эти слова должны были вызвать облегчение, но меня нервно чувствовало холодок, распространяющийся по позвоночнику, венам, лёгким и костям. Она помнила такие разговоры Она помнила, как такие разговоры велись 10 лет назад, когда кровь текла по Британии широкими реками, когда волшебников и ведьм, её бывших учеников, убивали сотнями. Она помнила горящие дома, кричащих детей и вспышки зелёного света. Что вы расскажете, мидам Боунс? прошептала она. Альбус поднялся из-за стола и вышел в центр комнаты, касаясь своих инструментов. какой-то инструмент ответил вспышкой, каким-то звуком. Одной рукой директор поправил свои очки, другой длинную седую бороду, и наконец древний волшебник повернулся к ним. Я расскажу ей ту малость, что знаю о тёмном искусстве, называемом кристражем, с помощью которого душу можно лишить смерти. Мягкий голос Альбуса Дамблдора, казалось, заполнил всю комнату. И я расскажу ей, что можно сотворить с плотью слуги. Я скажу ей, что воссоздаю Орден Феникса. Я скажу ей, что Волон-де-Морт вернулся. И что Вторая Волшебная Война началась. Несколько часов спустя. На стене кабинета заместителя директора висели старинные часы с золотыми стрелками и серебряными цифрами на циферблате. На них были наложены чары тишины. Часы тикали и двигались совершенно бесшумно. Золотая часовая стрелка приближалась к серебряной цифре 9. Золотая минутная стрелка шла следом. Две связанных компонента времени приближались друг к другу, чтобы вскоре оказаться в одном месте, но так и не столкнутся. На часах было 8:43 вечера. Приближалось время, когда маховик Гари откроется, чтобы пройти проверку, которую невозможно обхитрить ни одним мыслимым заклинанием, если, конечно, не существует заклинания, способного обойти законы самого времени. Ни тело, ни дух, ни мысль, ни материя не способны растянуть день дольше, чем на 6 часов. Сейчас она придумает сообщение и попросит Гари доставить его профессору Флитвику 6 часов назад, в 3 часа дня. А потом она спросит профессора Флитвика, получил ли он это сообщение в указанное время. И Филус скажет ей, что он действительно получил его в 3 часа дня, и она побросится вируса и альбуса в следующий раз чуть больше доверять Гарри. Профессор Маггонал вызвала Патронуса и приказала сияющей кошке: "Ступай к мистеру Поттеру и скажи ему: мистер Поттер, Пожалуйста, зайдите в мой кабинет, как только услышите это сообщение, и ни на что по дороге не отвлекайтесь. Глава 62. Стэнфордский тюремный эксперимент. Финал. Золотые стрелки рывками перескакивали между серебряными цифрами на циферблате механических часов. Их изобрили маглы. Да, этого волшебники не сильно интересовались счётом времени. Когда был построен Хогвартс, в нём обходились песочными часами, которые отмеряли время между ударами колоколов, извещавших о начале и конце урока. Один из тех фактов, которые сторонники чистоты крови предпочли бы считать ложью, и поэтому Минерва о нём знала. тритон помогла Виденью, она сдала на великолепно, но теперь почти стыдилась этой оценки, понимая, как скудны её знания о магглах. Даже тогда она осознавала, что этот предмет полная фикция. Его вёл чистокровный волшебник. Как будто бы потому, что маглорождённые не понимают, что нужно знать рождённым в волшебных семьях, а на самом деле потому, что попечительский совет совсем не жаловал магглов. Но как ни грустно сейчас было об этом вспоминать, в 17 лет её волновала только оценка «Великолепно». Если Гарри Поттер и Волан-де-Морт начнут воевать магловским оружием, сгорит весь мир. Эта картина казалась Минерве совершенно невероятной. Она не могла представить сражение между Гарри и сами знаете кем. Она сталкивалась с Тёмным Лордом в бою четыре раза, и каждый раз ей удавалось выжить. Трижды её прикрывал Альбус, а один раз она сражалась вместе с Грёмом. Она навсегда запомнила искажённое змееподобное лицо, еле заметные зеленоватые чешуйки, которые покрывали кожу тёмного лорда, пылающие красным светом глаза, высокий шипящий смех, который не сулил ничего, кроме жестокости и мучений, саму чудовищность во плоти. И так же легко она могла вызвать в памяти образ Гарри Поттера, Сияющее лицо мальчика, который то принимает смешное всерьез, то обращает серьезное в шутку. Но представлять этих двоих стоящими друг напротив друга с палочками наготове было слишком мучительно. У них не было никакого права взваливать такой груз на плечи 11-летнего мальчика. Она знала, какое решение сегодня на его счет принял директор, поскольку ей поручили все организовать. И на месте Гэри, будь она такого же возраста, она бы несколько недель была вне себя от ярости и горя. Гэри необычный первокурсник, сказал Альбус. Тёмный лорд отметил его как равного себе, и он владеет силой, что неведома Тёмному лорду. Ужасный замогильный голос Севилы Трелла непроизносящей слова пророчества, истинного пророчества, вновь прозвучал в её голове. Минерва не оставляла чувства, что директор неправильно понимает это предсказание, но ей не удавалось выразить это ощущение словами. И тем не менее, было очевидно, что если где-то на Земле и существует 11-летний мальчик, способный нести это бремя, то в данный момент именно он и приближается к её кабинету. И если в его присутствии она скажет хоть что-нибудь вроде «бедный Гарри», что ж, ему это вряд ли понравится. «Так, теперь мне нужно найти способ уничтожить бессмертного тёмного волшебника», произнёс Гэри в тот день, когда узнал правду. «Лучше бы вы сказали об этом до того, как мы пошли за покупками». Она была деканом Гриффиндора достаточно долго и не раз видела смерть своих друзей, поэтому она знала, что некоторых людей невозможно уберечь от героической участи. Раздался стук в дверь, и профессор Магоннагл отозвалась. Ну, войдите. Когда Гари зашёл, на его лице было всё та же холодная сосредоточенность, что и в ресторане у мэрии. На секунду меня рвазадумалась, не носил ли он эту маску весь день. Мальчик сел на стул рядом со столом и спросил: "Итак, вы готовы рассказать мне, что происходит?" Слово прозвучало без той резкости, которую можно было ожидать, глядя на его лицо. Минерва не успела сдержаться, её глаза удивлённо распахнулись. «Директор, вам ничего не сказал, мистер Поттер?» Мальчик отрицательно покачал головой. «Только то, что он получил предупреждение, что мне может грозить опасность, но теперь мне ничего не угрожает». Минерве было трудно смотреть ему в глаза. «Как они могут так поступать?» Как они могут возлагать на плечи одиннадцатилетнего мальчика всю эту войну, судьбу, пророчество, и при этом они даже не доверяют ему. Она заставила себя посмотреть прямо на Гарри и встретить спокойный взгляд его зелёных глаз. "Профессор Малгонгол", тихо произнёс мальчик. "Мистер Поттер", сказала профессор Трансфигурации. "Боюсь, я не вправе всё вам объяснить". Но если и в следующий раз директор вам ничего не расскажет, вы можете вернуться ко мне, и тогда я пойду и накричу на него за вас. Глаза мальчика округлились, что-то от настоящего горя проступило на его лице, но мгновением позже холодная маска уже вернулась на своё место. "В любом случае", сразу же продолжила профессор Макгонагалл. Простите за неудобство, мистер Поттер, но я вынуждена попросить вас использовать свой маховик времени, вернуться на 6 часов назад к 3 часам дня и передать профессору Флитвику следующее сообщение: "Деревье в серебре". Попросите профессора записать время, когда вы доставили ему эти слова. После этого директор хотел бы встретиться с вами в удобное для вас время. Чуть помедлив, мальчик спросил: «То есть меня подозревают в ненадлежащем использовании маховика времени?» «Я нет», — поспешно добавила профессор МакГонагал. «Мне жаль, что приходится причинять вам беспокойство». После ещё одной паузы мальчик пожал плечами. «Это нарушит мой режим сна, но, полагаю, с этим ничего не поделаешь. Пожалуйста, предупредите домовых эльфов, чтобы они были готовы, если я попрошу завтрак, скажем, в три часа ночи». Конечно, мистер Поттер, ответила Анна. Спасибо за понимание. Мальчик поднялся со своего стула, кивнул и выскользнул за дверь, на ходу запуская руку под рубашку, где находился маховик времени. Она едва не окликнула его. Вот только не знала, что ещё сейчас можно было бы сказать. Вместо этого Минерва посмотрела на часы, ожидая, как долго ей нужно ждать, пока Гарри вернётся назад во времени. На самом деле, несколько. Если он это сделал, то это уже случилось. Значит, она медлит, потому что нервничает. Это осознание опечалило её. Азарство. Да, невообразимое, непередаваемое азарство, отличающееся благоразумием и предусмотрительностью падающего камня. Она не знала, как мальчишка сумел обхитрить Шлепоу, чтобы та не распределила его в Гриффиндор, где ему самое место. но ничего тёмного или пагубного ни в коем случае за его хулиганским поведением скрывалась доброта столь же искренняя и глубокая, как и у близнецов Уизли хотя даже круциатус не заставил бы её произнести это вслух экспекта патронум сказала она и следом ступай к профессору Флитвику спроси его передал ли мистер Поттер вам моё сообщение Какое это было сообщение и когда вы его получили? И доставь мне его ответ. Часом ранее, не снимая мантию невидимости, Грю убрал подрубашку маховик в временни последний оборот, которого он только что использовал, и направился к подземельям Слизерина. Он старался шагать с максимальной скоростью, которую могли развить его невидимые ноги, но не переходя на бег. К счастью, кабинет заместителя директора располагался на одном из нижних этажей Хогвартса. Спустившись на несколько этажей, преодолевая по две, но не три ступеньки за шаг, Грея остановился в коридоре, за последним поворотом которого находился вход в комнаты Слизеринцев. Он вытащил из кошелька клочок пергамента, не бумаги, прытко пишущее перо, не ручку, и велел: "Записывай за мной по буквам". Мягкий знак U F E P D E пробел F H A H T M P T B H A H S A H Здесь Горей использует тип шифрования под названием Род 13, применяемый для латинского алфавита, который делят на две группы по 13 символов, записанных друг под другом. Каждую букву замещают на 13 шагов вперёд или назад. В данном сообщении сказано: МГ для ФЛ, деревье в серебре. В криптографии существует два типа шифров. Первый защитит вашу переписку от младшего брата, второй защитит вашу переписку от правительственных спецслужб. Сейчас Гари использовал шифр первого типа, но это было лучше, чем ничего. Теоретически сообщения в любом случае не должны были прочесть. Но даже если это вдруг случится, никто не найдёт в нём ничего интересного, если, конечно, сперва не расшифрует. Гари засунул пергамент в пергаментный конверт и волшебной палочкой растопил каплю зелёного воска, чтобы его запечатать. Можно было, конечно, сделать всё это несколько часов назад, но почему-то Гари казалось, что если он повременится с этим до того, как услышит сообщение из уст профессора Макгонагалл, это будет не так похоже на шутки со временем. Затем Гарри положил этот конверт внутрь другого конверта, в котором уже лежали пять серебряных сиклей и листок с инструкциями. Он закрыл конверт, на котором уже было написано имя получателя, запечатал его, на этот раз вложив в печать больше воска, и вдавил в неё последний сикль. А это письмо он положил в последний конверт, на котором большими буквами было написано Мэри Тевингтон. Гарри быстро выглянул за поворот, за которым ожидал хмурый портрет, скрывающий вход в комнаты Слизеринцев. И так как он не хотел, чтобы портрет запомнил, что приходил кто-то невидимый, тот с помощью чар левитации отправил конверт к портрету и постучал по нему. Мужчина с портрета недовольно посмотрел на письмо и изучил его через монокль. Затем вздохнул и, повернувшись в сторону комнат Слизерина, крикнул: "Послание для Мэри Тевингтон!" Лишь тогда Гарри позволил письму упасть на пол. Спустя пару мгновений дверь портрет открылась, и Мэри быстро подняла конверт с пола. Она откроет его, найдёт внутри циколь и другой конверт, адресованный четверокурснице Маргарет Булстроуд. Среди слизеринцев это в порядке вещей, а циколь весьма ясно говорит о срочности дела. Маргорет откроет свой конверт и найдёт 5 сиклей вместе с другим конвертом, который ей нужно будет оставить в одном из заброшенных классов. Уже после того, как она перенесётся на 5 часов назад с помощью своего маховика времени, и там она найдёт ещё 5 сиклей, если, конечно, поторопится. И в этом заброшенном классе с 3 до 14 будет находиться скрытый мантия невидимкой Игари. просто на случай, если кто-то решит провести очевидную проверку. Ну, по крайней мере, очевидную для профессора Квиррелла. Также для профессора Квиррелла было очевидно, что А. У Маргарет Булл Строуд есть маховик времени. Б. Она не очень щепетильна относительно его использования. Например, иногда она делится со своей младшей сестрой самыми горячими сплетнями до того, как о них узнает кто-либо еще. По мере того, как Гарри всё ещё невидимый удалился от двери портрета, напряжение начало убывать. И тем не менее, его мозг продолжал беспокоиться за план, хотя он и так уже знал, что всё прошло благополучно. Оставалось только выдержать встречу с Дамблдором, и день будет завершён. Гарри подойдёт к гаргульям, охраняющим директорский кабинет, в 9:00 вечера, так как если он придёт в 8:00, то это будет более подозрительно. А так он сможет заявить, что просто не понял, что имела в виду профессор МакГонагал, когда сказала «после». Неясная боль вновь сжала сердце Гарри, когда он подумал о профессоре МакГонагал. Поэтому он еще немного глубже погрузился в свою темную сторону, благодаря которой мог сохранить спокойное выражение лица и не показывать, насколько он на самом деле устал, и продолжил идти. «Расплата грядет». Но иногда приходится использовать всё, что у тебя есть сегодня, оставляя выплаты по счетам на завтрашний день. К тому времени, как винтовая лестница доставила Гарри к большой дубовой двери, ведущей в кабинет Дамблдора, даже его тёмная сторона уже чувствовала себя усталой. Но поскольку теперь он вполне официально на 4 часа опаздывал с отходом ко сну, то пусть не эмоциональную, но хотя бы физическую усталость показывать было безопасно. Дубовая дверь отворилась. Взгляд Гэри сразу же устремился к большому столу и трону за ним. Ему потребовалось пара мгновений, чтобы отметить, что трон пуст, а на столе одиноко лежит книга в кожаном переплёте. Фоукс и распределяющая шляпа находились на своих почётных местах. Яркое весёлое пламя потрескивало в нише, где, как теперь понял Игарин, находился камин. Также ему бросились в глаза два зонта и три красных тапочка на левую ногу. Кабинет выглядел как обычно, но сам старый волшебник стоял посреди своих многочисленных хитроумных инструментов, таинственных непонятных устройств, в чёрной, очень строгой мантии. Гари был потрясён, увидев Дамблдора в таком виде. Это было всё равно как если бы его отец надел деловой костюм. Альбус Дамблдор выглядел как никогда древним и печальным. "Здравствуй, Гарри", сказал старый волшебник. Внешний образ, поддерживаемый как барьер от люменции, невинный Гарри, который понятия не имел, что случилось, холодно кивнул и произнёс: "Директор, я полагаю, вы уже побеседовали с профессором Магонгол." Поэтому, если вы не против, я бы очень хотел узнать, в чём дело. Да, сказал старый волшебник. Время пришло, Гарри Поттер. Его спина слегка выпрямилась, хотя он и так стоял прямо. Однако каким-то образом даже это небольшое изменение словно добавило ему лишний фут роста. Он стал выглядеть сильнее, пусть и не моложе, опасней, пусть и не угрожающе. Аура могущества окутала его как плащ, и Дамблдор отчеканил. «Сегодня началась твоя война против Волан-де-Морта». «Что?» — воскликнул внешний Гарри. Та часть его, что наблюдала изнутри, подумала совершенно то же самое, только со значительным количеством ругательств. «Белатрисе Блэк устроили побег. Из Эскобана». «Из тюрьмы, ранее считавшейся неприступной», — сказал старый волшебник. В самом этом деянии отчетливо видна рука Волон-де-Морта. К тому же Белатриса — его самая верная прислужница, один из трех элементов, которые он должен собрать, чтобы возродиться вновь, в новом теле. Спустя десять лет... Поворот, которого ты однажды одолел, вернулся, как и было предсказано. Все воображаемые личности Гари потеряли дар речи, по крайней мере, на несколько секунд. Тем временем старый волшебник продолжил: "Сейчас для тебя мало что изменится. Я начал возрождать орден Феникса, который будет служить тебе". Я известил некоторых людей, которые могут и должны все понять. Амелию Боунс, Алластера Грюма, Бартемиуса Крауча и кое-кого еще. О пророчестве, да, оно существует. Я им не сказал, но они знают, что Волан-де-Морт вернулся и что тебе предстоит сыграть важную роль. Поначалу твою войну будем вести мы». Тебе же пока предстоит стать сильнее и, возможно, мудрее здесь, в Хогвартсе. Рука старого волшебника поднялась словно в мольбе. Таким образом сейчас в твоей жизни произойдёт лишь одно изменение, и я прошу тебя понять, что оно необходимо. Ты узнаёшь книгу на моём столе. Внутренняя часть Гарри кричала и билась головой о воображаемые стены. Внешний Гари лишь повернулся и уставился на то, что оказалось. Повисла долгая пауза. Наконец Гари сказал: "Это Властелин колец Джона Рональда Руэля Толкина. Ты узнал цитату из этой книги?" Директор пристально посмотрел на Гари. "И я даже предположу, что ты неплохо её помнишь. Поправь меня, пожалуйста, если я ошибаюсь." Гарри смотрел на него и молчал. «Важно понимать», — продолжил Дамблдор, «что эта книга не является реалистичным описанием войны волшебников. Джон Толкин не сражался с Волан-де-Мортом. Твоя война не будет похожа на книги, которые ты читал. Реальная жизнь не похожа на сказки. Ты понимаешь, Гарри...» Мальчик медленно кивнул, а затем помотал головой. В частности, в первой книге Гэндальф допустил крайне глупую ошибку. Да, волшебник Толкина совершил много ошибок, но одна из них особенно непростительна, когда Гэндальф впервые заподозрил, пусть даже на мгновение, что к Фродо попало кольцо Всевластия. Он должен был отправить Фродо в Ривендел незамедлительно. Да, Гэндальфу было бы неловко, если бы его предположение оказалось ошибкой. Возможно, ему было бы неудобно приказывать Фродо, а Фродо пришлось бы отказаться от своих планов и привычного времяпрепровождения. Но эти мелкие неловкости и неудобства ничто по сравнению с поражением в войне, которое могло случиться, если бы девять ворвавшихся в Шир назгулов захватили кольцо, пока Гэндальф читал старые свитки в монастыре. В этом случае пострадал бы не только Фродо, всё Средиземье оказалось бы в рабстве. Не будь это всего лишь сказкой, война была бы проиграна. Руines, да, «Ты понимаешь, к чему я веду?» «Э-э-э», — сказал Гарри, — «не совсем». В таком Дамблдоре было нечто мешающее оставаться должным образом холодным. Темной стороне Гарри было трудновато иметь дело со странным. «Тогда я скажу прямо», — произнес старый волшебник. Голос его был мрачен, а глаза печальны. Гэндальфу надо было сразу лично сопровождать Фродо в Ривенделл, и Фродо никогда не должен был покидать Ривенделл без охраны. Тогда не было бы ни ночей ужасов в Бри, ни могильников, ни заверти, где Фродо был ранен. Во всех этих случаях по глупости Гэндальфа война могла быть проиграна. Теперь ты понимаешь, о чём я говорю, сын Майкла и Петунии. И Гарри, который ничего не знал, понял. И Гарри, который ничего не знал, понял, что Дамблдор говорит мудро, разумно и здраво, что именно так поступить правильно. И Гарри, который ничего не знал, сказал именно то, что сказал бы невиновный Гарри, хотя внутренний наблюдатель неистово кричал в смятении и боли. «Вы хотите сказать...» Голос Гарри дрожал от эмоции рвущихся наружу сквозь напускное спокойствие. «Что я не поеду домой к родителям на Пасху?» «Ты сможешь их увидеть», быстро добавил старый волшебник. «Я попрошу их приехать к тебе, и я прослежу, чтобы во время визита они ни в чем не нуждались. Но ты не поедешь домой на Пасху, Гарри. Ты не поедешь домой летом». У тебя больше не будет обедов в Косом переулке даже под присмотром профессора Квирелла. Твоя кровь это второй компонент, необходимый Воландеморту, чтобы обрести прежнюю силу. Поэтому ты никогда больше не покинешь границ охранных чар Хогвартса без жизненно важной причины и без достаточно сильной охраны, способной выдержать любую атаку, как минимум до тех пор, пока тебя не доставят в безопасное место. В уголках глаз Гари начали появляться слёзы. Это просьба? Его голос дрогнул. Или приказ? Мне жаль, Гари. "Мерку сказал старый волшебник: "Надейся, твои родители поймут, что это необходимо. Но если нет, боюсь, в данном случае они не имеют права голоса. Пусть это и неправильно, но закон не признаёт их твоими опекунами. Мне жаль, Гари, и я пойму, если ты будешь презирать меня за моё решение, но иного выбора нет." Гарри стремительно развернулся к двери. Он не мог больше смотреть на Дамблдора. Он боялся, что эмоции его выдадут. Другие уже расплачиваются за твои поступки, произнёс внутренний пуфиндуец. А это цена, которую заплатишь ты. Изменит ли это твой взгляд на мир так, как предсказывал профессор Квирл? Маска невинного гари на автомате задала именно тот вопрос, который и должна была задать. Мои родители в опасности. Не следует ли их перевести сюда? Нет, услышал он ответ старого волшебника. Не думаю, к концу войны пожиратели смерти уяснили, что лучше не нападать на семьи членов ордена. «Даже если Волан-де-Морт ныне действует без своих прежних соратников, он всё равно знает, что сейчас именно я принимаю решение, и он знает, что не получит от меня ничего в ответ на угрозу твоей семье. Когда-то я объяснил ему, что не поддаюсь на шантаж, и он не станет пробовать». Гарри услышал холод в голосе старого волшебника, развернулся, и увидел тот же холод в его глазах. За стёклами очков сверкнула сталь, необычная для Дамблдора, но очень подходящая к его строгой чёрной мантии. "На этом всё?" дрожащим голосом спросил Игарий. Позже он обдумает их разговор. Позже он будет думать о каких-то хитрых контрмерах. Позже он спросит профессора Квиррелла, нет ли какого-нибудь способа убедить директора, что тот ошибся. прямо сейчас всё внимание Гарри занимало поддержание маски. Для побега из Азкабана Воландеморт использовал магловский артефакт, сказал старый волшебник. Он наблюдает за тобой и учится у тебя, Гарри Поттер. Скоро Артур Уизли из Министерства издаст эдикт, который запретит использование магловских артефактов в учебных боях профессора защиты. В будущем, когда у тебя появится хорошая идея, держи её при себе. По сравнению со стальным это казалось неважным. Гарри просто кивнул и опять спросил: "Это всё?" Повисла тишина. "Пожалуйста", прошептал старый волшебник. Я не имею права просить у тебя прощения, Гарри Джеймс Поттер Эвенс Вэррес. Но, пожалуйста, хотя бы скажи, что ты понимаешь, зачем всё это. В глазах Дамблдора блеснула влага. Я понимаю, ответил внешне Гарри, который действительно понимал. То есть я всё равно думал, «Не удастся ли мне убедить вас и родителей разрешить мне остаться на лето в Хогвартсе как ребятам из приютов, чтобы читать книги из здешней библиотеки? Да и вообще в Хогвартсе гораздо интересней». Альбус Дамблдор издал звук, как будто у него что-то застряло в горле. Гарри опять повернулся к двери. Пусть не без потерь, но он сумел выкрутиться. Гарри сделал шаг вперёд. Взялся за дверную ручку... Тишину разорвал пронзительный крик. Гари развернулся и как будто в замедленной съемке увидел, как уже взмывший в воздух Феникс летит к нему. Настоящий Гари, который осознавал свою вину, запаниковал. Он не подумал об этом, он не предусмотрел. Он готовился встретиться с Дамблдором, но забыл о Фоуксе. Взмах крыльев. Еще один и еще Крылья финикса напоминали разгорающийся и гаснущий огонь. Он летел к Гари, паря над загадочными устройствами, и время, казалось, замедлило ход. И наконец, красно-золотая птица, медленно взмахивая крыльями, зависла в воздухе перед Гари. Она была похожа на подрагивающее пламя большой свечи. В чём дело, Фокс? Недоумённо спросил внешний Гари и посмотрел в глаза Фениксу, словно был ни в чём не виноват. Настоящий Гари почувствовал ту же невыносимую тошноту, как и в тот раз, когда профессор Магонгол выразила ему своё доверие. Я сегодня перешёл на сторону зла, Фоукс. Я не думал, что я злодей. Ты теперь меня ненавидишь, если я стал чем-то, что ненавидят Фениксы? Может быть, мне следует сдаться? отказаться от всех планов и признаться, Фокс пронзительно крикнул. Гарри никогда не слышал столь ужасного крика. От него все устройства в кабинете завибрировали, а спящие фигуры на портретах вздрогнули. Клич Феникса прошёл через все слои защиты Гарри, как раскалённый добела меч сквозь масло, они лопнули словно проколотые воздушные шарики. Этот клич в одно мгновение перемешал его приоритеты, и Гарри вспомнил о самом важном. По щекам заструились слёзы. Слова с густками обжигающей лавы вырвались из сдавленного горла. «Фоукс говорит!» — услышал Гарри собственный голос. «Он хочет, чтобы я сделал что-нибудь для узников в Аскабане!» «Фоукс, нет!» крикнул старый волшебник. Дамблдор шагнул вперёд, протягивая руку к Фениксу в умоляющем жесте. Его голос звучал почти так же отчаянно, как клич Феникса. "Фоукс, ты не можешь его просить об этом. Он всего лишь ребёнок". "Вы были в Азкабане", прошептал Гарри. "Вы брали с собой Фоукса. Он видел. Вы всё видели. Вы были там". Вы видели, почему вы ничего не сделали? Почему вы их не выпустили? Когда устройства перестали вибрировать, Гари осознал, что Фоукс кричал одновременно с ним. Теперь Феникс парил рядом с Гари и вместе с ним смотрел на Дамблдора. Красно-золотая голова была на одном уровне с его собственной. "Ты слышишь?" прошептал старый волшебник. Ты правда слышишь голос Феникса столь ясно? Из-за всхлипываний Игорь уже почти не мог говорить. Все металлические двери, мимо которых он прошёл, все голоса, которые он слышал, худшие воспоминания и отчаянные мольбы, которые он оставил за спиной. Клич Феникса заставил всё это ярко вспыхнуть в его сознании, и эта вспышка смела все внутренние защитные барьеры. Гари не знал, действительно ли он способен столь ясно слышать голос Феникса. Понимал бы он Фоукса, если бы уже не знал об этом. Гари лишь знал, что теперь у него есть благовидный предлог поговорить о том, что профессор Квирл запретил впредь упоминать в любых разговорах, потому что именно это обязательно сказал бы невиновный Гари, если бы действительно слышал голос Феникса настолько ясно, а не страдают Мы должны им помочь. Я не могу, воскликнул Альбус Дамблдор. Гарри, Фоукс, я не могу. Я ничего не могу сделать. Ещё один пронзительный крик. Почему? Просто пойдите и выпустите их. Старый волшебник отвёл взгляд от Феникса. Теперь он смотрел в глаза Гарри. Гарри, «Объясни Фоуксу вместо меня. Скажи ему, что это не так просто. Фениксы не обычные животные, но они животные, Гарри. Они не могут понять». «Я тоже не понимаю», — сказал Гарри дрожащим голосом. «Я не понимаю, почему вы скармливаете людей дементором. Аскабан — это не тюрьма, это камера пыток, и вы пытаете людей до смерти!» Персиваль, хрипло произнёс старый волшебник. Персиваль Дамблдор, мой отец Гари, мой собственный отец, умер в Азкабане. Я знаю, я знаю, какой это ужас. Но что ты хочешь от меня? Чтобы я разрушил Азкабан? Ты предлагаешь мне начать открытое восстание против министерства? Кра После нескольких мгновений тишины Гари сказал: "Фокс ничего не знает о правительствах. Он лишь хочет, чтобы вы вывели узников из камер, и он поможет вам сражаться, если кто-нибудь встанет на вашем пути. Как? Как и я, директор. Я пойду с вами и уничтожу любого дементора, который подойдёт близко. А политических последствиях будем беспокоиться потом. Готов поспорить, что вместе мы справимся". Гари, прошептал старый волшебник. Фениксы не понимают, что можно выиграть битву, но проиграть войну. По щекам старого волшебника текли слёзы и капали в его седую бороду. Они не понимают ничего, кроме битвы. Они добры, но не мудры. Именно поэтому они выбирают волшебников своими хозяевами. Вы сможете привести дементоров туда, где я смогу с ними встретиться? Голос Гари теперь умолял. Приводите их группами примерно по 15. Думаю, я смогу уничтожить столько за раз, не повредив себе. Старый волшебник покачал головой. Даже потерю одного было сложно объяснить. Мне могут дать ещё одного, но никак не двоих. они считаются национальным достоянием Гари, оружием на случай войны. В Гари вспыхнула ярость, вспыхнула как огонь. Возможно, она пришла от Феникса, теперь сидящего на его плече, а возможно, она пришла от его тёмной стороны. Две эти ярость, холодная и горячая, слились внутри Гари. Странный чужой голос родился в его горле. Объясните мне, Что должно сделать правительство? Что должны сделать избиратели с их демократией? Что должен сделать народ, чтобы я решил, что я больше не на их стороне? Старый волшебник смотрел на мальчика с Фениксом на плече. Его глаза расширились. "Гэри, это твои слова или слова профессора защиты? Ведь должен быть какой-то предел. И если это не Азкабан, тогда что?" Гари, пожалуйста, выслушай меня. Волшебники не смогли бы жить вместе, если бы каждый поднимал бунт против общества из-за любого расхождения во взглядах. Всегда будет что-то. Азкабан это не что-то, это зло. Да, пусть даже зло. Всегда будет какое-то зло, Гари. Волшебники не идеально добрые. Но всё же лучше жить в мире, а не в хаосе. А если мы с тобой разрушим Аскабан, начнётся хаос. Разве ты этого не понимаешь? Голос старого волшебника умолял. И вполне можно противостоять воле своих собратьев, открыто или тайно, без ненависти к ним, без объявления их злодеями и врагами. Я не думаю, что люди этой страны заслужили такое отношение с твоей стороны, Гарри. А даже если кто-то и заслужил, что будет с детьми? Что будет с учениками Хогвартса? Что будет со многими хорошими людьми, которые перемешаны с плохими? Гарри посмотрел на плечо, где сидел Фоукс, и его глаза встретились с глазами Феникса. Они не светились, но в них был огонь, красные языки пламени в море золотого огня. Что ты думаешь, Фокс? Кра? Отозвался Феникс. Фокс не понимал, о чём они спорят. Мальчик посмотрел на старого волшебника и хрипло сказал: "Или быть может, Фениксы умнее нас, мудрее нас?" Быть может, они следуют за нами в надежде, что однажды мы прислушаемся к ним и поймём, что однажды мы просто выпустим узников из камер. Гари отвернулся, потянул на себя дубовую ручку и шагнул на лестницу, хлопнув дверью. Лестница начала вращаться, спуская Гари. Он спрятал лицо в ладони и заплакал. Уже на полпути вниз он заметил, что тепло всё ещё окружает его. и осознал, что... «Фукс?» – прошептал Гарри. Феникс всё ещё сидит на его плече, точно так же, как обычно сидел на плече Дамблдора. Гарри вновь посмотрел в его глаза. Красные сполохи в золотом огне. «Ты же не стал теперь моим Фениксом?» «Кра!» «Ой!» – сказал Гарри. Его голос немного дрожал. «Я рад слышать это, Фоукс!» потому что я не думаю, директор, я не думаю, что он заслуживает. Гари остановился, переводя дыхание. Я не думаю, что он заслуживает этого, Фокс. Он пытался сделать как правильно. Кра. Но ты сердишься на него и хочешь ему об этом сказать. Я понимаю. Феникс уютно устроился на плече Гари, и каменная горгулья плавно отъехала в сторону, открывая проход. обратно в коридоры Хогвартса.